Глава двадцать седьмая. Услышав свое имя, я разлепил глаза. Сначала не понял, где я и что со мной. Казалось, что мозги превратились в один огромный пульс. Но постепенно в памяти вырисовались картинки прошедших недавно событий. Снова послышался голос Пашки: "Вальдемар, да приди же ты в себя! Хлопки по щекам, тьфу чёрт, больно же! Что-то часто меня в последнее время стали по морде лупить." Я поморщился и проморгался. В жизни ни разу сознание не теряло здесь, пожалуйста, раз за разом склонившаяся надо мной пашка расплывалась и двоился. Я собрался силами и наконец-то сфокусировал на нём свой взгляд. Нет, это не пашка двоится. Надо мной стояли два человека. Кто второй? Я сел. Пахло лесом, прелой листвой, свежестью и смолой. Я дышал и дышал и не мог надышаться. Вольдемар настойчиво возвращал меня в реальность, Пашкин голос. Всё, всё, я в порядке, забубнил я. Встав, я не без сложности скинул с себя остатки плетёного костюма и огляделся уже абсолютно трезво. Лес, обыкновенный, смешанный лес. Настолько обыкновенный, что кажется невероятным его нахождение здесь и сейчас. Глубокое чистое небо, прошлогодняя листва, а под ногами зеленые кроны деревьев, рядом большой валун. Видимо, об него я и ударился. Не тактично обшарив взглядом незнакомца, я протянул ему руку. Вальдемар, пограничник предела, представился он глубоким грудным голосом. Его рукопожатие было крепким и уверенным. Весь его облик говорил о твердости характера. Он был мужчина лет сорока. Высокий, статный, хорошо сложённый. Прямой нос, правильный подбородок, волнистые русые волосы до плеч с несколькими седыми прядями. Взгляд карих глаз выдаёт в нём человека мудрого, знающего ответы на многие вопросы. Его немного суровый и надменный вид заставлял чувствовать себя мельче, чем ты на самом деле есть. Тут откуда не возьмись на плечо нашего нового товарища мягким прыжком опустилась та самая рыжая худая кошка. Пограничник расплылся в трогательной улыбке, вокруг глаз собрались лучики морщин. Он погладил замурлыкавшее животное. Так это ты? нахмурился я, чувствуя болезненное ощущение в подбитом глазе. Конечно, здесь кроме меня никого нет, вернее, не было до последнего времени. Я со всего маха врезал ему кулаком в челюсть. Ты что, в один голос заорали, а не с Пашкой? Кошка предусмотрительно с шипением запрыгнула на ветку ближайшего молодого дубка. Это тебе сдача за нанесённый мне в темноте удар, перевёл я дыхание, морально приготовившись к продолжению драки. Я не привык прощать подобные выпады в мой адрес. Продолжение не последовало. Что ж, принято, бросил сквозь зубы пограничник, потирая ушибленное место, и добавил: Надо было тебя совсем вырубить. Хватит, в голосе Пашки звучал металл. Мы не для того здесь, чтобы выяснять, кто кому и сколько задолжал. И к кошке, и к её хозяину у меня в душе поселилось не то, чтобы ненависть, но глубокая неприязнь. Мы трое усились у камня. Мне не нравилось, что Пашка так запросто рассказывает ему о цели нашего визита сюда. Мы ведь совершенно его не знаем. Что это за существующий Как он здесь оказался? Когда и откуда у него эта кошка? Стоп, стоп. А с чего я взял, что он существующий? Меня ввело в заблуждение его имя, свойственное существующим. Но ведь по имеющейся у нас информации, они не могут находиться в этой части предела. Я встал и пошёл в сторону. Стой, Вильдар, подскочил пограничник. Здесь везде небезопасно, метров в 50 зона с наведений. Последняя фраза мне мало о чём говорила, но я всё-таки предусмотрительно вернулся на место, сел напротив пограничника и внимательно, посмотрев ему в глаза, прямо спросил: "Ты кто?" "Я пограничник предела. Послушай, Вальдемар, ты должен мне доверять". И опять вскочил. "Никому и ничего я не должен, а уж тебе тем более. С какой стати? А каком доверии вообще может идти речь, если С твоей стороны столько недосказанности. Кто ты? Ты утверждаешь, что находишься здесь несколько десятков сот лет, но ты не можешь быть существующим. Здесь это невозможно. Как ты здесь появился? Кто дал тебе это имя? Кто ты? Кто? Мне бы тоже было интересно услышать ответы на эти вопросы, поддержал меня Павел. Пограничник прижал к себе кошку и начал её исто гладить. То и не понравились такие навязчивые ласки, она изловчившись, ускользнула от хозяина. Он взял себя в руки. Только учащенно пульсирующая жилка на его правом виске говорила о его волнении. В остальном же его вид выказывал полное спокойствие и видимость владения ситуацией. Вы зря так относитесь ко мне. Без меня вы здесь долго не протянете. Тем более не сможете вернуться на предел в свое время. Вы элементарно не сможете вернуться даже к своим. Товарищем. Мы с Пахой переглянулись. В некотором роде он был прав. Я уже несколько раз пытался найти взглядом то место, откуда мы вылетели, но безрезультатно. Кругом лес, но не настолько глухой и непроглядный, чтобы не заметить пещеры, люка, двери. Я даже позволил себе подумать, что в данной обстановке им может быть и дупло, но и его по близости не наблюдалось. Входа в наше недавнее логово видно нигде не было, словно его и не существовало никогда. Да, если бы мы и нашли его, то вернуться не смогли бы. Наши защитные костюмы пришли в полную негодность. Конечно, со временем мы бы справились с этой задачей. Ведь этот так называемый пограничник смог, значит, и мы сможем, но только со временем. У пограничника оно имелось, а мы им не обладали. Более того, мы могли уже опоздать. Кто знает, может, мы уже застряли здесь навсегда, и время где-то порвалось. Слушай, пограничник сменил я гнев на милость. У шкем бы ты ни был, ты всё-таки являешься частью предела. Значит, ты с нами должен быть заодно. К тому же, если твоё имя соответствует твоему предназначению, то ты просто обязан помочь нам. Тогда какого хрена вы здесь расселись? Поднимайте свои задницы. Пора. Коридор скоро совсем сомкнётся, и тогда Я боюсь, не все мы сможем выйти отсюда. Такого обращения я признаться не ожидал. Пашка, по всей видимости, тоже, не вполне понимая, о чём сейчас нам частично поведал пограничник, мы живо вскочили и последовали за ним. "Теперь идите за мной след в след", скомандовал наш Сусанин, миновав метров 40 пути. "Куда ты нас ведёшь с подозрением спросил мой друг? К вашим людям?" "Ну ведь вход должен быть где-то рядом." Это выход рядом, а вход подальше будет. Поверьёшь мы ему богатому опыту. Это своего рода клапановая система. В одну сторону, пожалуйста, в другую не-не. А теперь замолчите и не оглядывайтесь. Никаких лишних движений и звуков. Чем тише и незаметнее мы минуем этот коридор, тем безопаснее будет для всех. Всё, вступаем. Глава двадцать восьмая. А задаченные мы двинулись за ним дальше. Мгновенно стихли все ранее незаметные звуки: легкие шелест листьев, похрустывание веток, даже кошка перестала мурчать. Но листва под ногами зашуршала по-иному, как-то неприятно резко, словно снег. Нарос stal еще один неприятный звук. Исчезли запахи. Пограничник со своей любимицей на плече шел уверенным, но медленным шагом, видимо. чтоб мы успевали за его петляниями. Было понятно, что он каким-то неведомым нам способом видит здесь каждый поворот, каждую ямку, каждую кочку. Но были они только воображаемыми, известными только ему. Я шёл заключающим. Признаться, было истинным искушением оглянуться назад, так как за моей спиной что-то шипело, будто приоткрытая бутылка сильно газированной воды. Этот звук заставлял ёжиться и рассыпал по всему телу противные холодные мурашки. Вопреки моим ожиданиям, никакого коридора я так и не увидел. Наверняка он был условным, как воздушные коридоры для самолётов. Я немного завидовал Пашке, потому что он шёл в середине в относительной безопасности. Я следил за его шагами и ставил ноги в его следы, искренне надеясь, что он следует точно за нашим провожатым. Медленно, здесь быстрее, теперь зачем-то боком налево, опять налево. Приблизительно через полчаса, как мне, по крайней мере, показалось, раздался голос нашего провожатого. Всё, можно расслабиться. Как я рад был услышать эти слова. Улыбка облегчения сама собой расползлась по лицу. Пашка тоже довольно улыбался. Скованные мышцы никак не хотели приходить в нормальное состояние. Прямо перед нами возвышалась крутая, почти вертикальная стена, обильно поросшая лианоподобным растениям, прути которого нам были хорошо знакомы. А это, наверное, и есть вход. На высоте человеческого роста просматривалось круглое отверстие в метр диаметром, с какими-то оплавленными краями. Пашка обеими руками убрал с алба прилипшие кудряшки, пара из них была порядком под палина. Наверное, обожгло кислотой при переходе. Ну раз здесь действительно настолько опасно, как ты нам представляешь, что должно быть предел? Вообще зря беспокоиться о возможном вторжении кого-либо из жизни или еще откуда-нибудь. Обратился он к нашему то ли другу, то ли не другу. Еще раз повторяю, это клапановая система. В одном направлении можно двигаться без труда и опасения, а в другом практически невозможно. объяснял нам снова пограничник словно слаборазвитым детям, неспособным воспринимать элементарную информацию с первого раза. Павел, оглянись назад. Мы с Пашкой одновременно обернулись. Увиденное, признаться, привело нас в некоторое замешательство. За нашими спинами на расстоянии примерно шагов 20 лежал всё тот же валун. Находилась та же примятая намет трава. Ты издеваешься над нами, заорал Пашка. Ты полчаса водил нас вокруг да около, чтобы мы оценили твою якобы незаменимость, и что в итоге? Мы там, откуда пришли. Паша, тихо, успокойся. Я всё тебе объясню чуть позже. Сейчас ты заблуждаешься. Послушай, пограничник, ты хочешь сказать, что это не то самое место, не тот самый камень? Да вот же остатки моего костюма из прутьев с этими словами Пашка быстрым шагом направился к валуну. Стой! Закричал я. Он тебя уже не слышит, недовольно буркнул себе под нос пограничник. Что-то не давало мне разделить Пашкина умение, но вот что именно на этот раз я был вполне уверен в правоте пограничника. Через несколько шагов Паха благополучно достигло луна, нагнулся, поднял обрывки своего бывшего защитного наряда. Ну, что я говорил? Он повернулся к нам. Моментально выражение победительного на его лице сменилось маской недоумения. Не понял. Что за ерунда? Вальдемар. Пашка оглядывался по сторонам и не видел нас, хотя мы стояли совсем рядом и находились в зоне прямой видимости. На, держи рыжую пограничник сунул мне в руки кошку. Доверяю тебе самое ценное, что здесь имею. А я пойду за этим испытательным, пока он не решил самостоятельно вернуться. Кошка в моих руках напряглась, видимо, чувствуя моё негативное отношение к ней. На ощупь она оказалась совсем тощей, что она такая худая. У нее глисты. Тифу ты! Я сунул ее обратно в руки пограничника и вытер ладони об рюки. Возьми ее лучше с собой, я пошутил. Вальдемар попытался он успокоить меня, видя, как на меня подействовало его откровение. Я не хочу лишний раз подвергать ее неоправданному риску. На самом деле эта кошка единственное близкое мне существо. Она своего рода талисман и оберег. Со временем ты научишься ценить её и, может быть, даже полюбишь. Если увидишь, что мы с Павлом не смогли пройти коридор, то вход ты видишь. Я без особого желания снова принял животное на руки. Вальдемар, если ты слышишь меня, то дай какой-нибудь знак. Пашка орал во всё горло, что было совсем нелепо, учитывая маленькое расстояние между нами. Да что ты разорался? Мы здесь, почней напрягай, произнёс я. Не старайся, я же говорю, он тебя не слышит и не видит. Он от тебя на расстоянии 20 шагов, а ты от него почти 1,5 км. Всё, я пошёл. Ты всё понял? Я утвердительно кивнул, хотя ясностью здесь и не пахло. Пашка несказанно обрадовался появлению пограничника. Чёрт, что всё это значит, а где Вальдемар? Он ждёт тебя там, где ты его и оставил. Кстати, он тебя прекрасно сейчас наблюдает. Можешь передать ему привет. Пашка ещё раз обернулся. Где? Пограничник вкратце обрисовал ему ситуацию, указывая рукой в моём направлении. Потом они пошли в противоположную сторону. Да, мы сначала тоже туда шли. На некоторое время деревья скрыли их из виду. Но немного спустя я увидел, как две странные тени медленно, премедленно движутся ко мне. Сначала мне казалось, что они просто стоят на месте, удивительно качаясь и переваливаясь, словно перевёрнутые на спину жуки. Но они двигались хоть и со скоростью часовой стрелки. Порой эти тени таяли, порой становились гуще. Они были бесцветно-серыми и абсолютно неузнаваемы. Они волновались и колебались, как ленивый морской прилив. Ожидание было томительным. Я присел, опёрши спину о стену. Вот, именно стена со входом и не дала мне присоединиться к Пашкиным сомнениям. Я поверил пограничнику, потому что здесь была эта стена, а там, у камней, её не было. Кошка устроилась поудобнее у меня на коленях, замурлыкала и начала мять меня своими лапами, втягивая и вытягивая когти. Я простил ей эту маленькую слабость. Глаза сами собой прикрылись, я задремал. Проснулся я от неприятных болевых ощущений в коленке. Кошка впилась в меня когтями. Тут же слетели остатки полудрёмы. Я щёлкнул животное по лапам. Да польна же, Мурка, или как там тебя? Кошка нервно оглянулась на меня, но словно не приняв всерьёз моё недовольство, снова отвернулась и насторожилась. Я проследил за её диким взглядом. Тени пашки и пограничника были почти рядом. До них оставалось метров 5, не больше, но по-прежнему они виделись серыми, расплывчатыми. Наверное, они будут такими, пока не выйдут из коридора. Интересно, они уже видят меня? Я встал, держа кошку в одной руке, а вторую поднял вверх и помахал. Па-ха! В этом мгновении тень, следовавшая вторая, как-то неуклюже встряпнулась, оступилась, медленно начала заваливаться набок. Её что-то невидимое по волоклов вправо. Вторая тень бросилась за ней, цепляя за ноги и тоже падая. До меня донеслись приглушённые звуки борьбы и не вполне разборчивые голоса, словно издалека. Всё происходило настолько близко и казалось таким нереальным, невозможным, что я подумал, что всё ещё дремлю. Из оцепенения вывела кошка с рёвом и царапанием, вырвавшейся из рук и бросившейся к месту событий. Чёрт. Неужели это опять я наделал? Я сдавил виски руками, голова раскалывалась, её наполняли скрежет, вой сирен, крики, женский плач, перерастающий в младенческий. Почувствовался запах гари какого-то палёного мяса. Всё это медленно, но неумолимо приближалось волнами, всплесками, то урывками, то черезчур отчётливо. Давай, давай! Нет, сначала ребенка. Какие-то чужие голоса, откуда они? Звон бьющегося стекла, да что же это такое? Все стихло. Нет, опять. Действие разворачивалось прямо у моего носа, но я ничего не понимал и стоял словно парализованный. Летели обрывки непонят чего, что-то свистело, плесали тени от языков пламени, которого самого видно не было. Сплошные тени, тени, тени. Паша, не трогай его, это не его сон, бесполезно. Лучше побежали, почти рядом. Это был голос пограничника, звук был такой, будто он разговаривает под водой. Это ребёнок, не могу же я его оставить, противился Пашка тоже как из-под воды. Брось, я сказал, это не его сон, ты ему не поможешь. Вон, Вальдемар, к нему, живо. Рыжая, сюда, киса, не надо будить, не ищи его, мы справляемся. Кис-кис. В -кис метрах в двух от меня, словно из играющего всеми цветами радуги полупрозрачного занавеса, вышли пашка и пограничник. Паха не верил глазам своим, всё оглядывался и оглядывался назад. Всё, всё, парень, успокойся, пытался привести его в чувство пограничник. А вот и рыжая подхватила на руки выскочившую к нам кошку. Все на месте. Вот и замечательно. Пашка был весь в садинах с подпалёнными волосами и ресницами в копоти. Пограничник вытирал порванным рукавом пот закопчённого лица. От них обоих несло дымом едким, противным, они тяжело дышали. "У горазд дело же тебя в первый же раз в такой кошмар попасть", качал головой пограничник, обращаясь к Пашке. Я не задал ни единого вопроса своим умом, поняв, что это был чей-то страшный сон. Вот, значит, о какой зоне с наведением говорил пограничник. Пашка оступился в коридоре и попал в чьей-то сон. А оступился он по моей дурости. Я это тоже понимал, прекрасный, они это знали. Никто меня не упрекнул, просто на будущее каждый сделал определённые выводы. Ты объяснишь нам, как всё это действует и как это можно контролировать, обратился Пашка к пограничнику некоторое время спустя. Да, мальчики, конечно. Мы все перенесли не самые приятные минуты. Давайте возвращаться к вашим людям, только сначала надо нарезать как можно больше прутьев. Об их ценности вы уже, я полагаю, догадались. Так мы и сделали. Набрав полные охапки один за одним, мы просунулись в круглое отверстие. Никакого перехода не ощутилось. Мы просто оказались в той самой комнате, где я очнулся в первый раз в этом месте. Глава двадцать девятое нас никто не встречал, видимо, именно в этой палате нашего прихода никак не ожидали. Мы свалили в кучу прутья и перевели дух. Я, наверное, сразу с вами не пойду, чтобы не шокировать ваших людей, а вы им все объясните и приходите за мной. Несколько смутившись, попросил пограничник. Мне показалось, что такое поведение не свойственно его особе, но возражать никто не стал. В его словах было резон. В зале тоже никого не было, но из комнаты, в которую нас провожали, доносились голоса беседующих людей. Значит, они и не выходили оттуда всё это время. Когда мы вошли, все разом обступили нас полукругом. Их лица излучали искреннюю радость по поводу нашего возвращения. "Паша, где это ты так с детским непосредственным возгласом встретил нас, Рита?" Надо полагать, это было что-то вроде приветствия. упал, улыбнулся Пашка. Вернулись, со вздохом облегчения радостно произнесла Зинаида, сложив ладони на груди. А вы откуда растерялся, Сэм? Я имею в виду, почему вы оттуда? Он указал рукой нам за спины, а не оттуда. Теперь он кивнул в направлении люка. Всех немного рассмешило путаница его слов. На нас буравили вопросительные взгляды, требующие быстрых, точных, конкретных ответов. Ну, во-первых, начал Пашка, мы приготовили вам небольшой сюрприз. Не такой уж он и небольшой, встрял я. Да ладно, это не имеет значения, отмахнулся он от меня. Давай быстрее вспылил и Накентий. Все сюрпризы здесь изначально стали обыденностью. Почему вы без костюмов? Неужели мы зря их делали? Они не пригодились? Они не дали нам погибнуть при выходе, но после этого пришли в негодность, откомментировал я, чувствуя себя беспомощной знаменитостью, застигнутой в расплох толпой разъярённых журналистов. В переходе была кислота. Как там снаружи? На что похоже? Вы вообще там были, Паш? Судя по твоей физиономии, вы попали в переделку. Что это было? Пашка поднял руку вверх, помотал кудряво головой и сделал знак всем замолчать. Поток вопросов прекратился. Короче, спокойно произнёс я. Мы нашли того, кто был здесь до нас. Вернее, он нас нашёл. А, -а, а, с пониманием покачала головой Рита, пристально всматриваясь в поранив Пашку. Ничего не, А, Рита. Держи пока при себе свои домыслы. Почему-то рассердился я и сразу же пожалел о том, что сорвался на этого совсем ещё ребёнка. В отношении, скажем, Даши или Зеноиды я бы не позволил такой резкости. Извини, обратился я к девочке и продолжил. Он пограничник предела, прошу считать его нашим другом. Он лучше, чем кто-либо другой, может ответить на все ваши да и наши вопросы. Он сейчас здесь в этом помещении, и я думаю, что самое время вам с ним познакомиться. Макс нервно передернулся. Надеюсь, с ним нет этой твари. Зря надеешься на с ним, но больше никому из нас она не причинит вреда. Я не думаю, что ступовому животному может быть какой-то спрос. По крайней мере, её хозяин гарантировал, что подобных инцидентов не повторится. Я пошёл за пограничником. Слушай, сразу предупредил я его: ты или закрывай свою кошку здесь, или не выпускай её из рук. Она нам человека изуродовала. Наверное, он рыжий. Рыжий не любит рыжих. Знаешь что, мне по барабану её вкусовые пристрастия, мы не собираемся человека перекрашивать. Понял. Я её пока оставлю здесь. Пойдём. Миновав коридор, зал и ещё один коридор, мы вошли с пограничником к ребятам. Ты Васк ликнули в один голос пограничник и Даша, замерв на месте, как только их взгляды встретились. Все напряглись в ожидании продолжения сцены. Эти двое видели только друг друга и не замечали ничего и никого вокруг. Далее последовало несколько понятных только им обрывков фраз. "Но ведь ты, значит ты, как же это? Я же тебя" В их странный диалог вмешался Паша. "Эй, люди, Он пощелкал пальцами между их лицами. Может вы соизволите нам намекнуть, что между вами все-таки происходит? Так я же его сама, ну в общем себе придумала. Словно оправдываясь чуть не плачом обратился Даша к Павлу. Где вы его могли взять? Его же не существует. То есть как не существует? Вот же он, немного растерявшись произнес Пашка. Да, обстановочка накалялась. Кто бы мог подумать, по какой-то невероятной случайности они оказались знакомыми, и их угораздило встретиться именно здесь. Но меня забавляло даже не столько сама сложившаяся ситуация, сколько вопрос: зачем такой красивой молодой женщине кого-то себе придумывать? Даша, Дашенька, да я всё объясню, мягко обнял её за плечи пограничник. она не отстранилась от его объятий, напротив прислонила к нему голову, тем самым показав бесконечную привязанность и доверие. Это я сам тебя нашел. Он погладил ее по голове и поцеловал светлые ухоженные волосы. Сейчас ты все поймешь. По крайней мере я постараюсь объяснить тебе. Думаю, следующее мною сказанное будет интересно услышать не только тебе, Дашенька, но и поможет предупредить некоторые неприятные, да и и приятные моменты пребывания всех здесь, в этой части предела. И он начал: Впервые я встретил тебя в твоём сне. Я попал туда случайно. В первые десятилетия моего нахождения здесь я не единожды попадал во сны. На практике, благодаря удачным случайностям, в отличие от многих моих товарищей, я научился выбираться из них. А потом время подсказало мне, как можно не попадать туда вообще, не подвергать себя напрасному риску. За две с лишним тысячи лет я научился находить коридоры в зоне сновидений практически безошибочно. и двигаться по ним очень точно. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Будучи слишком уверенным в своих способностях, в один поистине прекрасный момент года 2 назад я ступился и попал в сон. Я благодарен случаю, что это был именно твой сон. Самым верным способом выхода из сна является следующее: необходимо, во-первых, найти спящего, во-вторых, разбудить его. И то и другое далеко не лёгкая задача. В начале моего пути в этой части предела мне пришлось долго доходить до этого. Конечно, если сон находится на самом краю зоны сновидений, то проще выйти так, главное знать куда, в какую сторону и как можно быстрее. Зона сновидений непостоянна. Чтобы найти спящего, так называемого хозяина сна, надо проходить через всех встречаемых во сне. Как это? перебил его Миша. Ты должен настроиться и пройти через человека. Хотя это не всегда бывают люди. Живые иногда видят себя во сне не только людьми, но и животными, пожествами и ещё бог весть чем. Если это сон не того, кого ты встретил, то ты без труда пройдёшь сквозь него. Главное это захотеть. С ними по возможности надо избегать контактов. Прошёл и прошёл. Не возвращайся, не оборачивайся, не заводи разговор и не реагируй на провокации. Они не подвластны твоему влиянию, они управляются только самим спящим. Тебе тоже трудно противостоять ему. Он почти всегда знает вышаг наперёд. Это его сон, и всё в этом сне зависит от него, хотя, как правило, сам спящий этого не сознаёт. "Ой, я совершенно себя во сне не контролировала", с сомнением произнесла Рита. "И никогда не знала, что будет через мгновение в моём сне, так же как и на Еву". "Тебе так казалось. Во сне время преображается. События нелогичны, порой в них нет хронологии. Если возле спящего человека в жизни произвести резкий звук, который во сне про ассоциируется у него с выстрелом, то в подавляющем большинстве случаев не проснувшийся человек сначала успеет увидеть оружие, из которого будет произведён выстрел, а только потом услышит звук выстрела. Хотя заранее он и не предполагает, в какой именно момент времени произойдёт этот звук и произойдёт ли вообще. Ну ладно, я отвлёкся. Давайте присядем. Боюсь, моё повествование может несколько затянуться, но это необходимое для вас сведения. Я их накапливал сотни лет, а до вас попытаюсь донести как можно короче. Заодно сплету себе одежду, чтобы мы могли выйти. А почему только себе? задал я общий вопрос. Одного вполне достаточно. Следующая порция кислоты вырабатывается только через сутки. Главное, чтобы первый прошёл. Мы потеряли нескольких ребят-добровольцев прежде, чем одному из нас пришла случайная мысль сплести верёвку из волокон прутьев. Уж не помню зачем. Один из таких добровольцев тащил её наружу. Тогда-то мы и заметили, что в этом растении таится наше спасение. Да, но тех троих ребят уже нельзя было вернуть. Мы тоже потеряли человека, отметил Инакенти. Если бы тебе в голову не пришло тупо убегать отсюда, а нормально нас встретить, то этого не случилось бы. Я не должен оправдываться перед тобой, спокойно ответил пограничник, начиная ловко вертеть в руках первые прутья. Но всё-таки скажу, Моя кошка была настроена крайне враждебно на нежданных гостей. А она мне дороже любовы из вас. Он глянул на Даш и поправился. Почти любовы из вас. Я к тебе в друзья не набиваюсь и взамен ничего не требую от тебя. Нет, ты сядь. Не лучшее время выяснять отношения. Я уже порвал своё время. Может, слышал до нашей эры, после нашей эры. А вы, вы должны вернуться. Я привык к моему существованию, я не хочу его менять. Мне не хочется, чтобы люди видели другие сны, имели другие страхи, другие мечты. Понимаешь, я, можно сказать, живу этим. Да, именно живу, а не просто тут пребываю. Долгое время я являлся людям во снах, в мечтах, в желаниях и пытался донести до них знание о моём нахождении здесь. Всё интерпретировалось ими по-своему, потому что моё бытие здесь за гранью человеческого понимания. обо мне доносили они своим близким и врагам в другом свете. Всё, стоп. Я и так вам много сказал, неожиданно прекратил он ставшую пламенной речь. Глава 30. Мы расселись полукругом перед пограничником. Даша просто прилипла к нему. Она, наверное, боялась, что может как раньше проснуться без него. В наступившей тишине отчётливо послышалось надрывное мяу. Кошка орала хрипшим голосом. Видимо, её тяготило вынужденное одиночество. Пограничник снова встал. Позвольте, я всё-таки возьму её. Я слишком многим ей обязан. С этими словами он вышел из комнаты. Макс предпочёл сесть поближе к грамотному Сэму. Тёма забарабанил пальцами по колену, потом глянул на Дашу и осторожно спросил: "Вы считаете, ему можно верить?" "Другой альтернативы нет", ответил Павел. "По крайней мере, я на своей шкуре успел испытать правоту его слов". Я знаю его два года пылко начала Даша. Ты видела его таким, каким ты хотела его видеть. Ты ослеплена им и не можешь трезво оценивать, как ты уж слишком яростно заспорил с ней на Кенти. До этого момента он очень трепетно относился к Даше. Не ревность ли это? Я не мог судить. Я слишком мало их всех знал, вернее сказать, вообще не знал. А мне интересно. Прямо как сказка вступила в разговор Рита. Её непосредственность обескураживала и подкупала. вернулся пограничник с кошкой в руках. Она было зашипела в сторону съёжившегося Макса, но хозяин на неё шикнул, и она успокоилась. Вы остановились, что надо пройти через спящего, напомнила Рита. Да, спасибо. Итак, ты не сможешь пройти сквозь хозяина сна. Никогда. Его надо будить, но традиционные методы здесь не всегда уместны. Самый лучший способ это убедить его в том, что он спит. Правда, не все прислушиваются к аргументам. Главное знать и помнить, что он хозяин сна, а ты всего лишь гость. Здесь важна хитрость и смекалка в зависимости от обстановки. По возможности не причиняйте им зла. Их гибель от ваших рук в их сне становится реальной, но и вы от них можете погибнуть, попав в сон даш. Я сразу оценил его безобидность и сравнительную безопасность. Я нашёл её быстро, она была там одна, такая красивая и одинокая. Я решил подольше задержаться в её сне. Мы чудесно провели время. Потом я старался как можно чаще отыскивать её сны. Они становились всё ярче и уже не были такими грустными. Иногда в них появлялись другие люди. Мы общались с ними. Помнишь, Дашенька? Угу. А ты звалась она почти у Баюкана его рассказом. Здесь на пределе пересекается несколько сложных зон. Самая часто встречаемая это зона сновидений. Она довольно опасна как для нас, так и для самих спящих, если мы вторгаемся к ним в сон. Но наиболее опасной в этой части предела является зона страхов. В ней материализуются все ваши потаённые и явные фобии. С ними бороться практически невозможно. Они затягивают, чем больше пытаешься от них избавиться, тем больше путаешься в них, как в паутине. Так погибли четверо из тех, кто сначала был здесь со мной. Он запнулся, помолчал, потом опять продолжил. Кроме того, есть зона мечты. Она обманчива, она притягательна. Это как наркотик. Она дарит радость, отрывает тебя от реальности, манит несбыточностью. Поддавшись ей единожды, хочется вернуться в неё снова и снова. Она не такая уж безобидная, как может показаться сначала. Не все мечты голубые или розовые. В зоне интуиции намечено недалёкое будущее. Когда зона интуиции накладывается на зоны сновидений или мечты, то получаются вещи и сны или е сновидения. Вариантов много, перечислять долго. Даже мне в течение двух с лишним тысяч лет не все удалось здесь узнать. Ну вот о зонах сновидений я вам немного поведал. Они нестабильные, находятся почти везде. Преодолевать их лучше по коридорам. Коридоры в них имеют свойство со временем слепаться и появляться в других местах. Сны опасны тем, что имеют символические характеристики. С нами нельзя верить, их надо знать. Некоторые живые люди умеют толковать их. Нам очень пригодились бы их способности. Многим из вас наверняка доводилось слышать, что собака снится к другу, кошка к врагу, стекло к страху, огонь к сплетням и так далее. Нам необходимо уметь ориентироваться в чужих снах. Ну вот немногое то, что я считал необходимым вам поведать. Как-то резко и без плавного перехода закончил он. Вопросы, знаю, есть. Задавайте. Конечно, Рита была первой. А где ты кошку взял? И почему ты её любишь такую страшную? Судя по всему, она кивнула на Дашу, не из-за одиночества. Она, пограничник с нескрываемой нежностью глянул на рыжую. Она единственная вещь, которую я позволил себе вынести из сна. Это был необыкновенный случай. Прошло уже лет 400, не меньше. Её хозяину, древнему старику, и ей, такой же дряхлой кошке, снился один и тот же сон. Они одновременно были хозяевами одного сна. Старик, он умирал в этом сне. Он знал об этом, и кошка знала. Перед смертью он просил меня позаботиться о его рыжей, и кошка пошла за мной. Она стала верной моей подругой и незаменимой моей помощницей. Она помогает мне находить хозяина сна. Вот так. Но спящие её не любят, а наведь кошка На некоторое время воцарилась тишина, и только рыжая громко мурлыкала, словно зная, что говорят о ней. Потом заговорил Тюма: "А сам-то ты кто? Явно несуществующий. Как ты здесь оказался? Кто те люди, которые были с тобой, о которых ты говоришь?" Признаюсь, я ждал этого вопроса, но по правде говоря точно не знаю, как на него ответить. Пограничник помолчал некоторое время. Никто не посмел нарушить его молчание. Наконец он продолжил: "Все начиналось примерно как сейчас." Я нарушил ход времени, и я я не смог отсюда выйти и не погиб, как остальные. И не выйду уже. Значит, ты пришевший, спросил Миша. Получается, что так. Это невозможно, встал на Кенти. Он не скрывал своего негативного отношения к нашему новому знакомому. Твой срок на пределе закончился давным-давно. Ты не смог бы остаться здесь. Но я остался, как видишь. Более того, я знаю, что именно держит меня здесь, но я не могу противостоять этому. И я постараюсь не допустить, чтобы кто-либо из вас познал то же и был обречён пребывать здесь так долго и тяготиться этим. А это уже наш выбор, не успокаивался на Кенти. По-видимому, ему просто хотелось поспорить с пограничником. Неужели женщина станет бессмысленной причиной вражды между ними? Значит, ты не знаешь пути отсюда, разочаровался я. Знаю, и скоро ты узнаешь. Всё готово. Пора. Я полагаю, что чем быстрее вы вернётесь в тёмную часть предела, тем лучше будет для всех. Он встал, демонстрируя тонкой работы аккуратный костюм. Зинаида с любопытством уставилась на готовый наряд. Вот это да. А мы 2 дня два костюма делали и такое убожество получилось. Я занимаюсь этим гораздо дольше, и мне было бы стыдно вам уступить. Усмехнулся пограничник, ловко облачаюсь в результат своего труда. Глава тридцать первая. Я понимал, что этот пограничник многое от нас скрывает, но заводить об этом разговор сейчас было бы равносильно разжиганию межнационального конфликта. Буду ждать удобного случая, если таковой вообще когда-либо представится. Я видел глаза ребят, которые светились и любопытством, и некоторым страхом одновременно. Предстоящее поднятие на поверхность было для них не просто очередным приключением, это было больше. Они знали от нас, что там, как свет природы, символическое возвращение в жизнь. Хорошо, что этот переход, в отличие от многих предыдущих, ни для кого не станет смертельно опасным. Пограничник коротко чмокнул Дашу в губы, ловко подтянулся за края люка и сунул кошку себе за пазуху. Аринтеровочно, через полчаса можете следовать за мной. Выходите лучше все вместе. Последний, обязательно закрой за собой люк, иначе ничего не выйдет. Вернее, никто не выйдет, скомандовал наш проводник и захлопнул за собой крышку люка. Время потянулось. Все очень нервничали. А вы уверены, что мы сможем пройти без всякого обмундирования? Не смогу держаться на Кенти. Может, он нас всех здесь лихо кинул без запаса прутьев? Мы вынуждены ему доверять, тихо заметил Михаил. Доверяй, но проверяй. Зачем он нам предложил, чтобы мы шли все вместе? Наверняка, чтобы уж разом от нас избавиться. Не надо так говорить, тихо, но очень твёрдо произнесла Даша. Если бы он действительно хотел от нас избавиться, то уже давно нашёл бы способ, как это сделать и сделал бы. За ним следующая пойду я. Но это решено, и не думала сдаваться она, если кто-то хочет, может, пойти со мной. Но я буду самой первой. И откуда у тебя столько упрямства, прогремел Сэм. Я предпочел воздержаться и не вступать в эту дискуссию. Да, безусловно, имелась вероятность того, что пограничник хочет нас уничтожить. Он изначально был враждебно настроен, а теперь в некотором роде усыпил нашу бдительность, напичкав нам мозги разными сказками прибаутками. Удачный момент, ничего не скажешь. но мне сейчас по большому счету было все безразлично, будь что будет. Не хочется сомневаться в людях, но и доверять им. В положенное время Дарию сам и на кенте подсадил в люк и сам полез за ней. Сэм был заключающим. Теперь я чувствовал себя одним из детей, задумавших немыслимую шалость, за которую сильно попадет от взрослых, но она такая заманчивая. Все проходило так же, как в прошлый раз, только не было кислоты. Было даже приятно, как на американских горках дух захватывает, но ты знаешь, что ты всё-таки в безопасности. Хотя могла существовать возможность гибели, но когда ты в толпе, ото чувство страха за своё личное существование притупляется. Ты уже не индивид, ты часть толпы, а толпа бессмертна, и вообще вместе умирать не страшно. Чёрт, дышать совсем нечем, это фигня нас раздавит. Что-то колено упёрлось мне под ребро, а может это и локоть. Да какая разница мне сейчас? Лёгкое выдавят, а ну и так почти слиплось. Кто-то из дам ещё и пищать умудряется. Кислород у них, видимо, лишний. Кажется, это Рита. Всё, всё, воздух. Слава богу, всё обошлось без травм. Все были живы, целы и невредимы. В восхищении оглядывались по сторонам, глубоко дышали. Состояние было такое, словно ты ребёнком нашёл давно забытую, но гречо любимую игрушку. Ностальгия по жизни. А здесь такая почти реальная, но всё-таки иллюзия жизни. И как она обманчиво радовало, что пограничник нас не обманул. Было даже несколько стыдно за то, что были сомнения по этому поводу. Мне так не терпится побывать в чём-нибудь с ней, радостно объявила Рита. Не смей даже думать об этом, это может быть опасно, резко предостёр её пограничник. Тебя послушать, так выходит, что людям снятся сплошные кошмары, отстаивала свою правоту девочка. Вовсе нет, но ведь существуют, хоть и маленькие, но всё-таки вероятность попадания в страшный сон. А зачем ты тогда нам так долго объяснял, как выбираться из снов, а раз сам не разрешаешь в них побывать? Слушай, малышка, вмешался в их диалог Сэм. Я думаю, у нас здесь несколько иная задача, нежели путешествие по снам. Давай не будем терять времени на бессмысленные споры. Он приобнял её за плечи одной рукой. Во второй игре во опустил козырёк бисполки ей на лицо. Рита рассмеялась. Вот и ладненько. Пограничник предложил нам разделиться на две группы по 5 человек, чтобы было удобнее перевести нас по коридорам. Чем короче цепочка, тем безопаснее переходы, аргументировал он. Вы должны мне доверять, пограничник посмотрел в упор на Инакентия. Тот глаз не отвёл, выдержав довольно нелёгкий взгляд. боюсь, что это даст со мне не просто, но я приложу все усилия. Я прекрасно осознаю ответственность, которую каждый из нас несёт за каждого. Он протянул пограничнику руку для рукопожатия. Я оценил этот жест как добрый знак в начале нашего пути. Пограничник, может, ты изложишь нам короткий план действий, попросил я. Думаю, что мои слова мало о чём вам скажут, но раз вы хотите знать, то Я проведу вас группами через одну короткую зону с наведений. Затем нам придётся всем вместе по краю обойти зону страха. Это займёт довольно много времени, путь длинный и сложный. Если нам посчастливится миновать эту часть пути, то потом мы отдохнём, и я вас посвящу в дальнейшие мои намерения. Звучит не очень обнадеживающе, но выбор не велик. В первую очередь за пограничникам отправились Даша, Зинаида и Накенти Макс и Тёма. Мы с Пашкой, Семом, Ритой и Михаилом стали ждать. Коротали время за пустыми разговорами, сидя на мягкой траве и листьях, стараясь не озвучивать тревожных мыслей, но, конечно, все думали о том, что мы можем больше не увидеть тех, кто ушёл, да и много ли каждому из нас ещё отпущено. Как только этому пограничнику не скучно жить одному столько веков, не доумевала Рита. Но ведь он общается с людьми во снах, предположил Михаил. Вот и не скучно ему. Представляешь, сколько чужих секретов и тайн он знает в нее свою лепту в разговор сэм, но он сказал, что нельзя ходить во сны, это опасно, тебе опасно, а ему за развлечение, адреналин. Сэм, перестань ее подначивать, прервал его пашка. Девчонка и так вся на измене с этими снами. Ладно, ладно, сдаюсь, поднял огромной ладонью вверх наш Семен Дмитриевич. Рита, не бери в голову. Нет, но все-таки не могла остановиться она. Если столько времени, ни с кем не общаться, то можно с ума сойти. Это даже не век и не два, скорее бы он вернулся, я бы спросила. Он вернется быстро, им главное туда благополучно добраться. Это клапановая система, туда долго, обратно быстро. Со знанием специалиста в этой области объяснил Паша. Интересно, как именно и как давно погибли эти двенадцать? Совсем не в тему спросил Миша. Мы все устремили на него непонимающие взгляды. Миш, о чем это ты? спросил я. Ну, эти люди, которые были с ним. С чего ты взял, что их было 12? Кажется, этот пограничник не говорил нам ничего такого, нахмурился Паха. Миша встал, мы все тоже резко подскочили. Он обвёл нас взглядом и снова сел. Сели и мы. Михаил нервничал, немного помолчав, словно взвешивая, стоит ли нас посвящать в свои домы, словно всё-таки начал. Вам не кажется, что всё сходится? Да что именно? Ты способен выражаться яснее. Миша еще поколебался некоторое время, потом за лопом выложил все то, о чем думал. Все сходится. Новая эра отчитывается о от рождестве Христа. Он пограничник, является людям во снах, в мечтах, в желаниях, даже в предвидениях. Он сам сказал, что доносил до людей о своем существовании, и они его неправильно поняли. Мало ли чего еще он нам не договаривает. Если он нарушил ход времени, то значит он, как и ты, Вальдемар, побывал в жизни. Мы не знаем, как долго, что он мог там делать. Возможно, его восприняли как бога или как сына бога. Мало ли в каких галлюцинациях он может сейчас являться в жизнь. Если я прав, то с ним должны были быть именно 12 человек. У Божьего сына было 12 апостолов. Для живых он вечен как бог. Вот и всё, о чём я подумал. Да, признаться, услышанное потрясло. Мне такое точно не могло прийти в голову. Да я и Библию-то никогда не читал. Так слышал кое-что. Обсудить эту информацию мы не успели. Вернулся пограничник. Мы окружили его в ожидании новостей. Ну говори же, потребовал Паша. Все добрались до поляны благополучно. Наконец удовлетворил наше нетерпение пограничник. Яс! вырвалось у меня с характерным жестом. Никто не скрывал радостных эмоций. Пришла наша очередь. Теперь и я предложил Пашке побыть заключающим. Первый за пограничником Шлорита, за ней я, Миша, Сэм и Паша. Мне не хотелось снова переносить те же чувства, но деваться было некуда. Жутковато. Я видел перед собой напряжённую спину девочки и старался идти за ней след в след. Я слышал дыхание каждого из нас. Как пограничник мог ориентироваться здесь, ведь нет никаких внешних проявлений наличия коридора? Неужели он действительно стал неким большим, чем просто пришедший? Да, он не мог быть просто пришедшим. Срок его давно истёк. Я скорее почувствовал, чем услышал, что дыхание Лиды замерло. Потом она сделала намеренный шаг в сторону. "Стой", закричал я, что было сил, хватая её руку. Мгновенно всё изменилось. Мы вместе с ней оказались в большой комнате, заставленной кроватями. Одновременно с этим донеслись всё удаляясь слова пограничника: "Стоять на месте. Без него вы не вернётесь. Если мы не выйдем, действуйте по своему усмотрению". Последние слова я еле разобрал, так далеки они были. Я посмотрел на Риту. У неё было настолько счастливое выражение лица, что я даже не мог рассердиться на неё, как следует. Чёрт тебя возьми, Рита, только мысленно выругался я. Потом огляделся по сторонам. Расмотреть, как следует, обстановку я не успел. Скорее всего, это была спальня какого-то детского учреждения, интерната или детского дома. Стены вдруг стали выше, потолок невероятно поднялся, выросли и кровати, так что я оказался у металлической ножки одной из них. Я упал? Нет, стал гораздо ниже обычного. Крыса! Раздался душераздирающий крик Риты, перерастая в красный визг. Глава тридцать вторая. Я попытался найти глазами Риту. Тело стало непривычно ловким и одновременно непослушным. Любое движение было резким и продолжительным. Я не мог правильно рассчитать свои действия во времени и пространстве. Наконец я нашёл взглядом то место, где до этого находилась девочка. Оттуда, прижавшись к полу, на меня смотрела серая небольшая крыса. Это она, это была Рита, я знал это. Более того, я ощущал, понимал, знал, что я тоже крыса, и испугалась она именно меня. Кроме нас здесь кто-то присутствовал. Кто? Я покрутился вокруг себя, чтобы осмотреться. Рита больше меня не боялась. Видимо, и до неё дошло, в чём дело. Общаться мы не могли, просто пропала эта возможность. Так понял здесь люди, дети, подростки. Кто? Кто из них хозяин сна? Кому снится такая чушь? Я подбежал к ближайшему ко мне пацанёнку с намерением попытаться пройти сквозь него. Задумённое казалось абсурдом, но именно об этом говорил нам пограничник. Рита шмыгнула за мной. Увидев нас, дети с воплями бросились в рассыпную. Вот чёрт Это не так-то и легко. Мы явно уступали им в скорости. Через ногу одной девчушки я всё-таки проскочил. Значит, не она. Я был очень раздрадован и зол на Риту. Ну что её понесло сюда? Как она посмела подвергнуть всех такой опасности? Риск, конечно, дело благородное, но только оправданный риск. А здесь гнев во мне так и закипал. Следом за гневом пришла ненависть к крысам. В голове застучало молотом крысы. Крыс надо уничтожить, крыс надо убить. Два этих чувства приумножали одно другое. Я знал, что мои глаза наливаются кровью. Я медленно пошёл в сторону Риты. Убить. Крысу надо убить. Теперь это звучало не только у меня в голове, но везде вокруг несколькими голосами. Они шептали, пищали. кричали. Я слышал их на уровне бессознательного, и боялся их, верил им и подчинялся. Сам того не желая, я подскочил к крысе с намерением уничтожить её. В последний миг уже в прыжке что-то ёкнуло в сердце, голоса оборвались, и я только клацнул перед её мордой зубами. Крыса с визгом бросилась от меня прочь. Блин, что это было? Я не хотел этого. Я практически не принадлежал себе, кто-то или что-то мной управляло. Так. Успокоиться и сосредоточиться. Успокоиться. Успокоиться. Всё тело дрожало. Это всего лишь сон, дурной сон, а самое главное, что это чужой сон. Где рита? Мне надо найти хозяина. Я понял, что я меччусь по этой комнате, огибая ножки кроватей, утыкаясь в углы хаотично, тупо. Так, если я кому-то сниусь, то этот кто-то меня видит, значит, он на меня смотрит, значит, он здесь. Надо успокоиться. Само внушение возымело действие. Вскоре я обнаружил Риту по-прежнему в облике крысы. Она сидела в углу, сжавшись в комок. Ещё одна крыса буравила её взглядом. Пограничник радостно пронеслось в голове: "Слава богу, он здесь". Но через мгновение эта мысль растаяла. Это был не он. В следующую секунду Рита не стала. Эта третья крыса перекусила ей горло. Не стану описывать, что я испытал в тот момент. Не хватит слов, чтобы объяснить эти чувства. Рита даже не предприняла попытки сопротивления. Она словно подчинилась неизбежному. Убить, убить именно эту крысу. И я убивал. Со всей жестокостью и отчаянием, на которое только был способен, сначала я дрался с ней как крыса с крысой, потом я убивал эту крысу как человек. Душили слёзы, яростное чувство вместе затмевало всё, а я душил крысу долго. Она не хотела умирать, она была в крови, в липкой крови, и мои руки были в этой крови. Крысу надо убить. Я схожу с ума. Я такая же крыса, как и это. Значит, я тоже должен умереть. Все крысы должны умереть. Мне надо убить крысу. Но ведь я тоже крыса. Значит, надо уничтожить крысу и само уничтожиться. Я уничтожен. Я не уберег Риту. Теперь я топил крысу в воде. Откуда взялась вода? Это сон. Как трудно об этом постоянно помнить. Это только сон. Стой, не смей. Не смей, Вальдемар, раздался голос пограничника. Это хозяин сна. Пограничник подбежал ко мне, запыхавшийся, мокрый. Отпусти. Да отпусти же его, командовал он. Но мои руки, помимо воли, продолжали сжимать сопротивлявшееся животное. Их сковала судорога. Я ощущал, как бьётся его сердце, как птица в сетке. Всё-таки пограничник вырвал крысу у меня из рук. Проснись. Проснись, это сон, говорил пограничник уже не мне. Ты же не можешь быть крысой. Это тебе снится, это тебе снится. Открой глаза, открой. Теперь я видел, что перед нами стоит мальчик, всего на всего мальчик лет восьми, маленький, светленький, тоненький в смешных клетчатых шортах. Господи, я ведь чуть не убил его. По спине пробежали мурашки. Он убил Риту. Как этому ребёнку может сниться такой сон? Я был в полном отчаянии. Пограничник ответил мне, тряся пацанёнка: "Дети существа пугливые и жестокие одновременно. Им гораздо чаще, чем взрослым, снятся подобные сны". Мальчик начал сопротивляться. "А теперь кричи", приказал ему пограничник. "Кричи! Зачем?" тихо спросил ребёнок. "Ты почти проснулся". Но ну, кричи же, чтоб тебя добудились. Я убил ангела, забудь этот сон. Кричи. И он заплакал. Сначала почти беззвучно, потом его прорвало. Он закричал тонко, на взрыв, заикайся, как могут плакать только дети. Громко, пронзительно, заложило уши. В голове зашумело, пространство начало расширяться. Я уж подумал, что снова превращаюсь в крысу, но через секунду всё лопнуло, словно мыльный пузырь, в котором мы с пограничником находились. Я понял, что бегу, вернее, останавливаюсь после бега возле ребят. Сэм, Паша и Миша обратили на нас требовательные взгляды в ожидании объяснений по поводу отсутствия Литы. Её больше с нами не будет, коротко отрезал пограничник, давая понять, что это всё, что он скажет, и ни слова больше. на эту тему. Глава 33. Встреча с остальными ребятами была тяжёлой. Как было объяснить им, что мы четверо мужчин не уберегли одну девочку, а сами остались целы. Каждый из нас знал, на что шёл. Подвела итог пришедшему Зеноида, и Лита тоже знала. Не стоит никому корить себя. Ещё неизвестно, что будет с нами. Может быть, она таким образом избавлена от более страшного конца. Мы должны быть благодарны обстоятельствам, что мы ещё не погибли. Она старалась говорить твёрдо, но её глаза блестели от слёз. И скорее всего, она успокаивала этими словами не кого-то из нас, а именно себя. Следующим этапом пути была зона страха. Сейчас каждый должен покопаться в себе и понять, чего он боится, сказал пограничник, окидывая нас взглядом. Это обязательно уточнил вечно противоречищий на Кентии. Да. Мы должны хотя бы приблизительно знать, с чем нам придётся столкнуться. Нельзя, чтобы рядом находились люди с одинаковыми фобиями, иначе их страхи будут резонировать и, соответственно, усиливаться. А сейчас я вас покину на некоторое время. На этой поляне безопасно, по крайней мере, до наступления темноты. Если я не вернусь до этого времени, то, значит, не вернусь уже никогда. В этом случае сделайте всё возможное, чтобы вышел Вольдемар. От него зависит дальнейшее бытие. Я не хочу, чтобы повторились мои промахи. А идти-то куда, попытался уточнить Паша. Какая разница, как само собой разумеющийся, ответил пограничник, махнув рукой в неопределённом направлении. Главное вперёд. Вам надо пройти зону страха, а это время, а не расстояние. Честно говоря, я мало что понял из сказанного, вернее, вообще ничего не понял. Пограничник направился в сторону. В последние несколько часов он выглядел совсем усталым, каким-то больным, можно даже сказать, старым. Свою кошку он оставлял с Дашей. Теперь животное снова было со своим хозяином. "Стой", вспыхватился Михаил, подбегая к пограничнику и хватая его за руку. "Спрошу сейчас, а то ведь может больше случая не будет. Сколько человек с тобой было здесь?" Это для тебя имеет какое-то значение? Довольно спокойно, без доли раздражения. Вопросом на вопрос ответил пограничник. Пожалуйста, для меня это сейчас важно. Вместе со мной нас было тринадцать. Возможно, поэтому мы и были обречены на неудачу. Но я не верю в приметы, как не верил в них в прошлой моей жизни и на протяжении этих двух тысяч лет. Услышанное не стало сюрпризом для Михаила. Нам он говорил о своих предположениях, но вид у него стал совсем обескураженный. Значит, я практически напрасно жил? Отпустил он руку пограничника. Это всего лишь ты. Если я правильно понял, то ты не о том думаешь. Устало улыбнулся пограничник. Михаил, хочу тебя заверить, что ни в прошлой жизни, ни в будущей жизни меня не звали и не должны были звать Иисусом. Он у тебя вот здесь. Он приложил ладонь к груди Михаила. Но это не я. Тебе не о чем жалеть в своей предыдущей жизни. Возможно, твоя вера скоро тебе очень пригодится. Я, к сожалению, не верю в бога. Ты помолись за меня, за всех нас. Он на секунду положил руку на Мишино плечо, потом пошёл, оставив нас наедине со своими мыслями, а своих страхах. Если у тебя нет какой-либо явно выраженной фобии, то оказывается довольно сложно определить для себя, чего именно ты боишься. Да всего по чуть-чуть и ничего конкретного. Я боюсь воды. Я ее еще при жизни боялся. Ну, пить там не ее не страшно, а вот плавать, наверное, поэтому и утонул. Первым признался Миша. Ты певцом был? Спросил его я. Да, пел в группе Звездопад. Сразу в аду шевился он. Правда, не очень популярными были. Такая музыка не многим по душе. Ее надо жить, думать и слышать, а не просто слушать. Я просто не успел донести ее до людей. Думал, что все еще впереди, а вот, а я темноты боюсь, пробасил Сэм. Этот факт нас всех прям много удивил. Казалось, что такой огромный детина вообще ничего не может бояться, а уж такой банальности тем более. Это потому, что она твоего цвета, и ты с ней и сливаешься и боишься потеряться. В голос тонко рассмеялся Макс, за что тут же слопотал звонкий подзатыльник от обиженного Семена Дмитриевича. Был бы поцелея, получил бы в зуб. Понял, рыжий. Сам ты чего боишься? Сейчас тебя, а вообще ничего, не унывал, Макс. Сейчас подумаю. Пришла очередь Сэма над ним посмеяться. Максим, тебе, наверное, непривычно этим заниматься. Чем? Не понял тот. Ну, думать. Да ну тебя. В виду последних событий я скорее всего сейчас кошек боюсь. Так что эта гадость пусть со мной рядом не идёт. А я высоты боюсь, всегда боялась. Я даже в снах боялась летать, когда маленькой была, призналась Даша. Зинаида спросила за всех: "Ты же вроде стюардесы была, ты же летала, как это? Потому и пошла на такую работу, чтобы свои страхи преодолеть. Ну, прямо мазохизм какой-то. Может быть, самое обидное, что не преодолела, от этого страха и умерла. Сердце не выдержало при неполадках в самолете, хотя я по природе очень здоровым человеком была, и комиссию незадолго до смерти прошла. А я вспомнил старое доброе высказывание, что люди не летать боятся, а падать." А ты, Паша, чего боишься в свою очередь, спросила Даша. Одиночество, наверное. Я боюсь больше всего остального. Немного задумавшись, ответил тот. Поэтому пусть меня кто-нибудь держит за руку при переходе. При жизни я еще боялся работать каким-нибудь штатным сотрудником какой-нибудь захудалой конторы, но здесь, я думаю, меня работать не заставит. Он усмехнулся и добавил: А вот плаваю я хорошо, и в Эльдемар тоже. Уж мы на пределе в смысле на том пределе, где нас встретили в бассейне, ни один день провели. Так что, Миха, держись возле нас. Даша рассмеялась. А летать случайно никто не умеет. К сожалению, никто, и это Даша не случайно. Но мы рядом рассчитывай на нас, поддерживал я её хорошее настроение. Выяснилось, что и Накенте боится насекомых, а Зинаида объявила целый набор: и высоты, и темноты, и тишины, и вообще она всего здесь боится, кроме нас. Но она уверена, что она здесь нужна, и поэтому с достоинством переступит все свои страхи. Ну, Зинаида, тогда тебе придётся идти одной. Раз ты боишься всего, чего каждый из нас боится, пошутил я. Нет, нет, быстро возразила Зина. Одиночества я тоже боюсь. Тогда пойдёшь со мной, ухмыльнулся Паха. Вдвоём одиночество бояться как-то несподручно. А мы с Тьмой так и не решили, чего же мы боимся. Близелись сумерки, мы все реально начали беспокоиться. Где же покорничник? Неужели он нас все-таки оставил? Все чаще обращали мы на Дашу вопросительные взгляды. Он придет, обязательно. Тихо и, как обычно, твердо сказала она один раз, не считая необходимым это повторять, потому что для нее это было не колебимой истиной, которая не нуждается в утверждении. Глава тридцать четвертая. Уже наступила почти полная темнота. Силуэты еще угадывались, но сумерки все сгущались и сгущались. Неужели пограничнику не суждено вернуться? Но ведь еще не полностью темно. Зря я посмеялся над Семом по поводу его боязни темноты. Было на самом деле страшно. Поводом для страха изначально была сама темнота, а уже к ней в букет примешивалось чувство безысходности, потерянности. В душу потихоньку просачивался липкий страх. Все в ожидании молчали, и от того становилось еще больше не по себе. Теперь пугало и тишина. Она рождала неприятные ощущения и звуки, и непонятно было, действительно слышатся они тебе, или их посылает лишь твое воображение. Надо идти, но куда? Почему я не взял фонарик? Полностью положился на пограничника. Сколько раз говорил себе, что не взято верить людям, надо надеяться на себя и только. Черт! Рядом было Пашки на плечо. Как хорошо, что он рядом. Ну и что, что он напряженный, даже дрожит. Главное, я чувствую, что я не один здесь в этой надвигающейся темноте, тишине, страхе. Рядом дышали несколько человек, которые пошли за мной, чтобы я смог вернуться. Я по человечески должен любить их всех. Но страх вытеснял какие бы то ни было зародыши иных чувств. Он монополизировал весь организм. Скавал руки, ноги, даже дышать полной грудью страшно, боязно моргнуть. Кажется, если шелохнёшься, случится что-то непоправимое. Ель нашёл вас, разорвал тишину взрывом своего голоса, появившийся внезапно пограничник. Зеноида испуганно вскрикнула, все подскочили на ноги. Чёрт, тысячу раз чёрт. Мне показалось, что у меня лопнули все мускулы от того, как я вздрогнул. Уши заложило, в голове появился звон. Вот эта реакция. Макс и Кал, видимо, перебрал воздуха в легкие. Ну-ну, приходите в себя, ребята. Выходим в зону страха, объявил пограничник резво. А мы еще разве не в ней? Задал резонный вопрос темохрипловатым голосом. Потом прокашлялся. Это только прелюдия, а пушка, можно сказать, слышал такое. Это присказка, а сказка впереди. С меня наконец сошло дурацкое цепенение. Обязательно было вступать в зону страха именно ночью, по темну. До темноты она нестабильно, часто преображается. Это сложно объяснить. Мы могли растерять друг друга. По одному, конечно, лучше засветло, но вместе проще сейчас. В общем, самое время. Да уже и нельзя находиться на одном и том же месте. Страх засосет. Спасение в динамике. В каком динамике? Пискнул Макс. Пограничник искренне рассмеялся. В динамике, в смысле в движении, пошли. Что-то странное было в голосе пограничника. Был он каким-то насыщенным, что ли, живым, хотя это не самое подходящее определение здесь на пределе. Были какие-то нотки, которые бывают у людей, приехавших с курорта. Весёлый? Нет, отдохнувший. Где он был и зачем? Но вопросы не задавались. Если он не посчитал нужным нам объяснить с самого начала, значит, нас это пока не касается. Придёт время, и всё встанет на свои места. А придёт ли время? Это зависит от того, вернусь ли я. Надо идти. В зоне страха изначально полумрак, доложил пограничник, обнимая Дашу. Да, в зону идём все вместе. Потом держим дистанцию в пару метров так, чтобы иметь в поле зрения спутников. Разговаривать можно. Стараться подавлять любые проявления боязни, хотя зря я об этом говорю, это практически невозможно. помогать другим только в случае полной уверенности в том, что ты точно этого не боишься. И не суйтесь, слышите, не суйтесь на помощь. Если хоть чуть боитесь случающегося с вашим товарищем, только хуже сделаете, усугубите. Здесь каждый за себя. Понятно? Вроде того, ответил я за всех совсем без энтузиазма. И мы выступили Сначала шли почти на ощупь, потому что стемнело уже окончательно. Потом стало немного светлее, а может, просто глаза привыкли. Вот и зона страха, объявил пограничник. Всё, что каждый из вас видит, слышит, чувствует нереально, плод воображения. Но это легко материализуется, когда вы начинаете воспринимать его как явь и бояться. Я шёл между Пашей и Зинаидой, да и все остальные были неподалёку, только чуть впереди. Мы двигались по пыльной дороге всё в том же лесу. Для чего она здесь? Кто сделал её? Для каких целей? Мы не единственные посетители этой части предела. Тут своя цивилизация. Все то и дело нервно оглядывались, передёргивали плечами, ноги прямо тонули в пыли. Сзади глухо доносился какой-то рокот. Он более остальных звуков приковывал к себе моё внимание. Где-то справа громко хрустнула ветка, заставив вздрогнуть и обернуться в очередной раз. А это что за вой с просветом? Нет, это должно мне только казаться. Рокот сзади становился громче. Что это может быть? Он всё нарастал и нарастал, потом я расслышал топот, топот копыт, и началось. Я обернулся. табун лошадей нёсся прямо на нас. Чей это страх? Кому нужна помощь? Перехватило дыхание. Все резко, как по команде, остановились, обернулись и обшарили друг друга непонимающими взглядами. Чёрт, они совсем близко. Уже в клубах пыли видна пена у них на мордах. Они нас затопчут. В сторону заорал пограничнику, влекая Дашу за собой на обочину. Все последовали его команде. Посреди дороги осталась стоять растерянная Зинаида. Я метнулся к ней, чтобы толкнуть в сторону от взбесившихся лошадей. Изумление в её глазах сменилось паникой и страхом. "Помогите!" одними губами беззвучно звала она на помощь, продолжая тупо стоять на месте. Да, мне было страшно, я понимал это, но не мог противостоять этому страху. Доли секунды хватило понять, что боюсь я не лошадей, а боюсь потерять Зинаиду. Я не смогу помочь ей. Её просто парализовало. Она стояла посреди дороги и смотрела на несущуюся смерть широко раскрытыми полными ужаса глазами. Я не видел, что делали другие. Перед глазами стояла Зинаида и налетающий табун лошадей, предопределяя неизбежное. Стук сердца слился с топотом копыт. Да давай же, крикнул я ей, что было сил, дергая за руку и зажмурился. Что-то огромное и тяжелое толкнуло меня на обочину. Толстый слой пыли смягчил падение, набиваясь в рот, нос и уши. Я откатился и приоткрыл глаза. Рядом лежал Сэм. Это он меня спас. Где Зинаида подскочил я, сплёвывая пыль и кашляя. Пограничник Сэм тоже поперхнулся. Я не дослушал его. Лошади уже миновали нас и скрылись впереди, окутанные облаком пыли, как туманом. Их топот, отдаляясь, становился всё тише и тише. Слезящимися от пыли глазами на противоположной стороне дороги я увидел Зинаиду. Она сидела вся пыльная и тёрла руками глаза. Какое счастье! Я уже не помнил, когда в последний раз я был так счастлив. Зина, Зинаида, ты не погибла, бросился я к ней. Мы обнялись, и она расплакалась. Не стойте на одном месте, засосёт, скомандовал пограничник и добавил. Вальдемар Это был твой страх. Что? Я на самом деле был несколько удивлён. Я не боюсь лошадей, я их даже люблю. Ну, я имею в виду, любил до настоящего момента. Ты сам знаешь, что ты их не боялся. Ты боялся за Зинаиду. Твой страх состоит в том, что ты боишься потерять своих спутников. Тем самым ты становишься самой главной опасностью для них. Будь в них уверена, они справятся. Это единственное, что я могу тебе посоветовать сейчас, сказал он на ходу пограничник. Я был благодарен Сэму за то, что он спас меня, а пограничнику за Зинаиду. Кошка высунула мордочку из-под его одежды. Интересно, это животное тоже боится. Задумавшись, я чуть не наткнулся на остановившихся ребят. Глава 35. Что? Я не успел закончить напрашивающийся вопрос, как увидел, что впереди обрыв. Даша высоты боится она. Её лицо отливало зеленью, ей было совсем плохо. Молодая женщина намертво вцепилась в руку пограничника и попятилась назад. Мы расступились, позволяя ей отойти подальше от края. Раскинувшаяся впереди бездна завораживала, что внизу разглядеть было невозможно. Эта пропасть наполнена туманом. Тема присвиснул, позади раздался леденящий душу крик Даши. Что, что еще? Резко обернувшись назад, я увидел следующую картину. Там тоже был обрыв. Пограничник лежал на краю, удерживая за руки сорвавшуюся Дарию, и на Кенте уже принялся ему помогать. Держись, ты должна верить, знать, мы тебя вытащим. Даша продолжала визжать и дергаться, тем самым затрудняя спасение. Заткнись, или я отпущу тебя, рявкнул на нее пограничник. Такого никто не ожидал, в том числе и Даша. Она замолчала, скорее изумившись, чем послушавшись. Да какая разница? Главное, она успокоилась. Мужчины затащили её наверх. Прости, прости меня, солнышко, целовал её лицо пограничник, то и дело прижимая к себе и снова отстраняя, чтобы наглядеться. Нет, это ты прости меня, всхлипывала Даша. Путь со всех сторон был отрезан. Мы на крыше, резюмировал Макс. Да, сейчас мы действительно находились на крыше высотки. Таки называют свечка. Площадь крыши была так мала, что мы еле вмещались на ней. Нет, всё-таки таких домов не бывает. Это какая-то башня. Место становилось всё меньше и меньше. Мы умрём, несколько раз подряд спросила Даша у пограничника. Тихо, тихо, девочка, не думай об этом, отвлекись. Вспомни наши сны. Не смотри вниз, шептал он ей тихо, обнимая, и несколько раз повторил для себя: нельзя, нельзя находиться на одном и том же месте. Мы всё теснее подвигались друг к другу. Так получилось, что я стоял лицом к краю. Менять позицию уже возможности не было. Я глянул вниз. Ого, аж сердце зашлось. Теперь там тонкой лентой велась оживлённая трасса, автомобили казались маленькими, будто игрушечными. Тихо-тихо доносились звуки их движения, сигналы. Да не может их тут быть, не может. делать, что испуганно спросил Тёма, цепляясь за Инакентия, так как тот стоял к нему ближе всех, а опора под одной из ног Тёмы уже не стала. Даша с таким искренним сочувствием посмотрела на него. Крыша под её ногами стала таять, отступать было некуда. Так обидно было пропадать из-за чужого страха. Как побороть его? Уже боялись все. Пограничник говорил, что нельзя находиться долго на одном месте. Страх засосёт. Похоже, это и было той самой ситуацией. Я уже не мог видеть, что происходит между ребятами, так как стоял ко всем спиной и уже совершенно не имел возможности повернуть головы, боясь нарушить не столько своё равновесие, сколько толкнуть случайно стоящих рядом. Снова раздался Дашин крик. Она сорвалась. Нет. Ну нет же. Нет. Её крик продолжал звучать. Она не разбилась, по-видимому, сумела за что-то зацепиться. Бедная она, бедная, значит, для неё это ещё не всё. Как же ей страшно знать, что конец неизбежен. По мне так уж лучше сразу в омут с головой, но должно же быть какое-то спасение. Не можем мы так погибнуть все. Да, оно пришло. Внизу поднималась вода. Много воды, целое море воды. Стало прохладно, свежо. Действительно запахло морем. казалось даже слышался крик чаек, который слился с криком Даша. Вода прибывала с такой скоростью, что через полминуты до неё оставалось буквально несколько десятков метров. Теперь она оглушала нас рёвом своего прилива. Площадка под нашими ногами прекратила таять, но пошла трещинами. Я обернулся и понял, что пограничника с нами уже нет. Тёма предпочёл спрыгнуть, и на Кенте последовал за ним. Дашин крик на мгновение смолк, чтобы раздаться снова. Она тоже спрыгнула. О, это Сэмбасит. А, -а, -а, -а, а! Следом за ним отломился и полетел огромный кусок платона, на котором мы все находились. Я тоже прыгнул. Рядом со мной летел Мишка. Мишка! Он же воды боится. Это он, это всё сделал он. Он спас нас от верной гибели, хотя ещё неизвестно, что хуже. Вода была везде. И не было ей ни конца, ни края. Ух, я вошёл в воду. Вот это удар на поверхность, на поверхность. Как же больно уши. Давление слишком глубоко. Не хватает воздуха. Ничего не слышно, только шум в голове. Воздух, воздух, дышу, дышу. Где Миша? Я не боюсь воды. Я могу сколько угодно здесь находиться. Надо найти Мишу. Я реально могу ему помочь. Я нырнул. Нет, здесь его нет. Еще раз, еще. Он был рядом. Он должен быть где-то здесь. Я видел Тюму, Дашу, Зинаиду и Накентя пограничника. Так, вот и Пашка. Тюма поддерживал на плаву женщин. Остальные в меру возможностей ныряли в поисках Миши, Макса и Сэма. Но вот и Макс, откуда-то выплыл, таща грузного Сэма. Хорошо, только что с Сэмом. Пограничник бросился ему на помощь. Уцепиться было абсолютно не за что. Одна вода кругом. Пограничники на кенте и женщины принялись откачивать здоровье негра. Но надо же, такой огромный, они справились? Видимо, он не уберегся от обломка. Трудно было осуществлять реанимацию на воде. И снова нырнул и проплыл под водой, охватывая взглядом как можно больше пространства. Нет, никого нет. Снова на поверхность за следующей порцией воздуха. Я нашел его. Вынурнул неподалеку, отдуваясь и фыркая пашка. Слава богу, вот и Мишка нашелся. Все тут, но моя радость была преждевременно. Он утонул, обреченно сообщил Паша. Вода начала спадать с неимоверной скоростью, так же быстро, как и прибывала. Она уже собрала свои жертвы и, наверное, больше в нас не нуждалась. Вскоре под ногами ощутилась желанная твердь. С Миши погиб и его страх. Два раза подряд этот парень нашел смерть в воде, вернее, она его нашла, но он спас нас. Не всех. Сэму тоже не удалось помочь. А ведь совсем недавно он не дал погибнуть мне, а я не смог отплатить ему тем же. На душе было гадко, скверно. Всё, надо двигаться дальше, твёрдо произнёс пограничник, неуклюже пытаясь отжать недовольную рыжую. Да не такая уж она и худющая, как казалось, хотя и мокрая. Я в упор посмотрел на пограничника. В его облике тоже было что-то необычное. Он был немного не такой, каким мы видели его раньше. Что? Может, просто с умерки немного искажает его внешность? Спрашиваю я Вальдемар. Я, спохватившись, понял, что довольно бесцеремонно его разглядываю в упор. Пограничник, я хочу узнать, как далеко нам еще идти. Решил я не делать акцента на своем недоумении по поводу внешнего его вида. Мы идем не расстояние, а время. Нам надо его пройти. Потом откроется коридор. Я и так вас веду по самому краю. И мы... Шли. Глава тридцать шестая. Теперь путь лежал среди камней и кустарников по холмистой местности, а может, это мне так казалось. Воздух был раскаленным, жара усиливало усталость. Возможно, каждому виделся свой путь. Разговаривать и спрашивать кого-то о чем-либо не хотелось. Было боязно нарушать более-менее относительное спокойствие. Настороженно то и дело оглядываясь, оборачиваясь. Пригибаясь и вздрагивая, мы преодолевали метр за метром. С сумерки порождали туманы, тени, звуки. Внезапный накинти присел, сделав нам знак последовать его примеру. Там, указал он влево. Взгляд сам собой направился в указанное место. Я не видел, что именно там находится, но знал точно, что оно там есть. Все знали. Прошиб холодный пот. Он стекал по лицу, рубашка холодная, скользкая прилипла к спине. Жарко уже не было. Это будет завершающим этапом пути, тихо и почти шепотом сказал пограничник. Мы должны идти туда. Его голос выдавал, что он тоже боится, и от этого становился еще больше не по себе. Что это? спросил Пашка немного запинаясь. Это узел. На этой стороне он должен быть только один. В тон ему ответил пограничник. И я не пойду туда, всхлипнул Макс. Так у парня совсем сдали нервы. Мы все были близки к такому состоянию, но ещё держались. Было понятно, что достаточно одной искры, и все взорвутся. Сейчас он реально мог стать этой искрой. Макс, заткнись. Ты не имеешь права быть слабым, начал Паша. Я не хочу. Я не могу уже. Всё, сдаюсь, закричал парень во весь голос и бросился бежать назад. Он не успел сделать и десятка шагов, как со стороны узла раздался звук более всего походящий на глубочайший стон. Земля вздрогнула. Звук перерос в высокочастотный. Он стал видимым, темным и мелко трясущимся. Эта субстанция более всего походила на черно-синее дрожащее пламя. Оно покрыло нас, обжигая ледяным холодом, и как волна при бое тут же поползло назад. затягивая с собой сопротивляющегося и вопящего Макса. Мы видели, как в этом потоке, не тронувшем нас, ломает его, корёжит и разрывает на куски. Боже, да что же это? Сдавило грудь и горло, душили слёзы. Я позволил себе заплакать и в бессилии начал лупить кулаками землю. Сейчас я не видел и не слышал ничего. Чёрт! Или бог, остановите это немедленно. Я больше не вынесу. Не могу. Не могу. Этого не может происходить на самом деле. Не может. Я почувствовал, что меня поднимают. Давай, давай, Вольдемар. Пашка, верный, преданный Пашка, он просто мой ангел-хранитель. Я взял себя в руки. Всё, всё, я в порядке, тряхнул я головой. Пошли, пошли, торопил пограничник. Мы двинулись за ним. Туда, изумился и на Кенте указывая на место ужасной смерти Макса. Туда, именно туда, уже срывался на крик и тащил за собой Дашу, наш проводник. Я не сдвинусь с места. Ты хочешь, чтобы мы все там сдохли? кипел негодованием Инокентий. Да нельзя бежать от страха. Надо идти ему навстречу, не оставлял попыток убедить его пограничник. Не стой на месте, тебя засосёт. Да пошёл ты. Мы все умрём, сдохнем. Ты, ты, он тыкал в сторону пограничника пальцем. Это всё ты. Ты убил Миху, Сема, Риту. Ты убьёшь нас всех. Если бы я хотел этого, то вас уже бы здесь не было. Но его оправдания для Накенти уже не имели значения, и Накенти начал поглощать его страх насекомые. Сначала несколько, затем несколько десятков. Бывший военный, издавая жуткие вопли, замахал руками, затем попытался закрыть ладонями лицо. Тысячи насекомых и червей мгновенно покрыли его тело и забрались внутрь. Они возникли из ниоткуда, не приползли. или прилетели, а не просто появились. Через их мерзкое гудящее жужжание, шипение, крики накенте стали еле различимы. Они длились совсем недолго. Всё произошло настолько быстро, что никто из нас не смог даже попытаться ему помочь. Я не мог осознать, что только что мы потеряли навсегда ещё одного человека, хорошего человека, нужного, сильного. Зинаиду сильно тошнило, рвало. она даже не пыталась как-либо противостоять этому процессу чёрт чёрт надо идти и я шел то и дело оглядываясь на то место где только что было на Кенти мы все там недавно были и бросал взгляды туда где погиб Макс где все мы тоже будем было уже всё равно если бы рядом не было настойчивого Пашки меня наверняка уже бы не стало мы вступили в узел я понял это сразу было страшно Действительно страшно, я сожмурился. Ничему не верить, это всё только кажется, это только воображение. Главное не стоять на месте, надо пройти время. И я шёл. Я знал, что рядом нет никого, сейчас я один. Каждый из нас сейчас один. Вокруг меня и во мне путались стоны, вои, крики. Я на что-то натыкался, но шёл вперёд, убеждая себя, что этого нет, приоткрывая глаза и тут же снова зажмуриваясь. Если я всё это буду видеть, то лишусь рассудка. Внезапно прямо под ногами разверзлась бездна. Я упал в никуда. Скорость падения постепенно замедлилась, и я снова шёл, словно никуда и не падал. Меня окутывала какая-то паутина, толстая, липкая, она светилась в темноте жёлто-зелёным и коричневым, стекала и капала. Пахло разложившимся мясом и какой-то тухлятиной. Было холодно и жарко одновременно. Тело ломило. Я спотыкался, падал, катился, снова вставал и шёл. Полз вперёд. Когда же закончится этот лабиринт? Что-то царапало и обжигало лицо и руки. Под ногами чавкала жижа, превращаясь в песок. Он начал меня засасывать, и я провалился ниже колена. Попытался сделать шаг вперёд, но нога увязла ещё глубже. Движение назад погрузило меня почти по пояс. Всё? Это всё? Нет. Нет, зарал я, что было сил. Внутри закипала паника, и омедленно оседал всё ниже. Нет, ну неужели я должен был столько пройти, столько вынести, потерять ставших дорогими мне людей и просто взять и вот так, здесь и сейчас погибнуть ни за что? Что-то коснулось моего плеча, легко, мягко. Я передёрнулся и провалился ещё глубже. Касание повторилось. Я схватил это что-то рукой. Это было подобие прута. Он жёг ладонь, но выпускать я его не собирался. Прут спускался сверху, скользнув по нему взглядом, там, наверху, я увидел два зелёных огонька. Это светились глаза. Глаза кошки пограничника, слава тебе, кошка, ты супер! Поблагодарил я ее как мог и начал вытаскивать себя из песочного плена. Огоньки глаз исчезли. Если бы она не наклонила ко мне этот пруд, мои легкие были бы уже забиты песком. Обдирая ладони, я все-таки избавил себя от песочной западни. Оглянувшись, я увидел в полумраке, что то самое место, откуда я вылез, обращается в воронку. которое очень быстро расширяется, образуя смерчевый вихрь. Надо поспешить как можно быстрее свалить отсюда. И я снова бежал, спотыкаясь через какие-то корни. Позади свистел поднимающийся песок, впереди гудела земля. Звуки, звуки, звуки. Наконец настал момент, когда нестерпимо захотелось сесть, сжаться в комок, закрыть руками уши и просто переждать. Я почти поддался этому желанию, как вдруг понял, что всё кончилось, резко, внезапно. Я ещё некоторое время постоял с закрытыми глазами, боясь поверить своему чувству. Вдруг это очередная засада. Вальдемар, Вальдемар вышел, услышал я радостный, полный слёз голос Зеноиды. Я позволил себе открыть глаза. Толстуха налетела на меня. Жаф в крепких объятиях и осыпав бессчётным числом поцелуев. Я тоже был крайне рад её видеть и не скрывал своего счастья. Потом я с чувством пожал руку стоявшему рядом Тёме. Тут же появились Пашка и пограничник. Пограничник, почти упав, сел на землю. "Я Дашу, я свою Дашу не уберёг", прочитая, плакал он, трясясь всем телом и сжимая лицо ладонями. Я так боялся этого, и оно случилось. Я уже терял ее, когда она умерла после жизни и не стала являться во снах. Но чудо послало мне ее во второй раз, чтобы отнять снова. Я не знаю, что следует говорить в таких ситуациях. Все слова утешения нелепы и пусты, только растерянность и скорбь. Зинаида присела к нему и начала гладить по волосам. Я следил за ее рукой. И тут, при дневном свете, меня осенило. Вот что изменилось во внешности пограничника после того, как он от нас уходил. В его волосах пропала седина. Да-да, его спина стала ровней, голос ярче. Теперь мне не терпелось увидеть его лицо, чтобы до конца удостовериться, что он действительно помолодел, лет на 15, как минимум. Ты не находишь, что он стал несколько моложе с недавних пор? Словно читая мои мысли, на ухо спросил Пашка, отведя меня в сторону. Вы тоже это заметили, присоединился к нам Тёма, мол, утвердительно покачали головами. Я не хотел об этом говорить, но раз уж вы завели разговор, такое чувство, что смерти ребят каким-то образом питают его. Было видно, что Тёме и в самом деле совсем не хочется говорить таких слов, и даются они ему тяжёлой ценой. Он в волнении чесал свой щетинистый подбородок. И я хочу ошибаться в этом, я сомневаюсь, но Я заметил его омоложение сразу после гибели Сэма и Михаила. Нет, нет, поспешил я росеть его предположение. Он стал таким раньше, кажется, после того, как ушёл от нас перед зоной страха. Мне тоже так показалось, поддержал меня Пашка. Да, Тёма облегчённо вздохнул. Я уж не знаю, как относиться к нему. Я всю дорогу боялся именно его и думал, что следующим он приговорит меня. Но когда не стало Даши, я растерялся, понимая, что не мог, он не мог. Из уважения к горю пограничника мы не стали задавать сейчас ему вопросов. Мы просидели так довольно долго. То и дело всплывали картины гибели каждого из ребят: Илья, Рита, Миша, Сэм, Макс и Накенти, Даша. Как она погибла? Пожалуй, не стоит спрашивать об этом пограничника. Где они все сейчас? Как смерть распорядилась ими? В какой стадии великого цикла они или они во мне его? Такое вообще возможно? Вопросы были, ответов нет. Неожиданно появилась рыжая. На кого же она была похожа? Шерсть всклокоченная, местами слипшиеся, разодранное ухо. Мы, конечно, все выглядели не лучшим образом, но вид животного вызывал искреннее сочувствие. Кошка, шатаясь, подошла к пограничнику, уселась рядом и начала вылизывать свои бока. Пожалуй, её появление вывело всех из оцепенения. Она спасла меня, почти в один голос сказали: "Я, Паша, Тёма и Зинаида". Пограничник встал и подхватил рыжую на руки. "Пойдёмте, я проведу вас на ваш предел. Проход совсем рядом, коридор открыт". Да, его лицо было без морщин, глаза ярче, чем были при первой нашей встрече. "Пограничник, пойдём с нами", предложил я. "Что держит тебя здесь? Кто-то должен остаться. Пределу нужен пограничник". Грустно улыбнулся он. Мало ли кому еще понадобится исправлять время. Я рад, что помог тебе, Вальдемар. Без тебя и ребят у меня ничего бы не вышло. Совершенно искренне признался я. Ну вот видишь. К тому же я не могу уйти. Я упустил свой шанс две тысячи лет тому назад. Я дошел один до этого самого места, где мы сейчас стоим, но проявил слабость, за которую расплачиваюсь до сих пор. Что ты имеешь в виду? Ты повернул назад? Это еще не конец пути недоумевал Тёма. А расскажи, попросил Зинаида, и он рассказал по пути. Глава тридцать седьмая. Тогда пограничник дошел сюда один. Достижение этой цели далось ему ценой гибели двенадцати его спутников. Что вело его? Он не знал. Но знал кое-что другое. Ему не выйти отсюда никогда и, соответственно, никому другому из его людей тоже. Да почему не выдержал я? Да потому что в тон мне ответил пограничник. Я приступил зона бессмертия. Ещё до того, как вступить в зону страха, мы, оставшиеся шесть человек, поссорились и разделились. У всех были нервы на пределе. Прошу прощения за каламбур. Мы теряли людей одного за одним. Каждый из нас знал, что он может быть следующим, и каждый знал, что без меня, как и без тебя, Вальдемар, остальным не вернуться. Надо мной нависло молчаливое обвинение. Они стали смотреть на меня не как на спасителя, а как на причину всех бедствий, нависших над нами. Они возненавидели меня, но вынуждены были ценить как единственный шанс на спасение. Я понимал, что не могу гарантировать им безопасность. Но я старался, честное слово. Наступил момент, когда весь накопленный негатив вышел наружу, а потом я пошёл один. Тогда мне не хотелось думать, что будет дальше. Я сдался, понимаете, сдался. Мне хотелось убежать от всего и будь что будет, но не зря говорят, что от себя не убежишь. А я бежал. А предел, он ведь чувствует нас. Когда мы боимся, он ещё больше пугает нас. Когда нам больно, он делает ещё больней. Когда мы уверены в себе, он дарит нам ещё большую уверенность. Но здесь трудно быть уверенным в чём-либо или в ком-либо. Как мне тогда не хватало уверенности, хоть малого зёрнышка, уж я бы взрастил его. Но мне не хотелось всё бросить и убежать от всего, и предел дал мне это. Я понял это, когда оказался у небольшого углубления в скале. Тогда возникло желание спрятаться туда, уединиться навсегда и быть в безопасности. Я так и сделал. Как оказалось, отверстие было проходом в зону бессмертия. Там за гранью был настоящий Дэм, рай. Мою душу переполнило счастье и ощущение безмятежности. Само это место было радом мне. Я ощутил прилив молодости и сил. Всё окружающее вызывало восторг: шелест листьев на цветущих деревьях, одуновение свежего тёплого ветерка, переливчатое пение птиц, журчание ручейка, мягкость травы. Трудно подобрать нужные слова, чтобы описать моё умиротворение. Я чувствовал, что не только это место дарит мне счастье, но и я питаю его тем же Трава становится зеленее от каждого моего шага, вода водопада чище и свежее от одного моего взгляда на него. Здесь были животные, я знал, что это их души, это их предел животные, растения, природа, всё, кроме человека. Оно всё принимало меня как часть себя, чистое, безгрешное, бесконечное, и была река. Меня манила на тот берег, но я знал, что это та самая граница, из-за которой возврата не будет. Там за ней бесконечность бытия, самоё бессмертие. Осознание этого заставило выйти меня из воды, в которую я вошёл уже по пояс. Но теперь, коснувшись воды, я не мог совсем выйти из этой части предела. Да, я с новыми силами и с новыми мыслями вернулся к зоне страха и отыскал своих людей. Их осталось уже четверо, только четверо. Мне не хватило смелости признаться им в том, что никому из нас уже не суждено вернуться на наш предел. Я осмолодушничал. Я не сказал им ни слова о зоне бессмертия. Я повёл их в никуда. В зоне страха я чувствовал себя увереннее, чем они, но боялся любого исхода. Я боялся, что они погибнут здесь и не знал, что скажу им, если мы всё-таки выйдем к проходу в предел, в наш предел. Как я объясню им, что не могу теперь выйти, и они, значит, тоже? Но объяснять ничего не пришлось. Они погибли. Он замолчал, возможно, в ожидании наших упреков и обвинений. Мы все смотрели на него с укором: как мог так поступить человек? И теперь рассказывать нам это? Кто мы для него? Кого он ищет в нашем лице союзников, судей или исповедников? Он мог промолчать и не сказать ничего к этим четверым. Наверное, посредством нас он пытается искупить свою вину, а может ли она вообще быть искуплена? Почему ты не сказал им о бессмертии, прервала общее молчание Зинаида. Пограничник ответил не сразу. Когда я вышел, знаете, я понял, что бессмертие на самом деле наказание. Ну, конечно, не выдержал Пашка. Всем дара тебе наказание. Ты сам только что сказал, что был счастлив там. Да, да, да, ты чертовски прав, Павел. Первые моменты, да. Но как только я вышел, я понял, что обрёк себя на страдания. Я несу свой крест две с лишним тысячи лет, и неизвестно, сколько ещё буду нести. Там, в зоне бессмертия, я не могу погибнуть и не смогу никогда, если переплыву реку. В остальных зонах предела я смертен, как и вы все. Да, я более защищён. Я распознаю коридоры, злые ловушки, но я предпочитаю не уходить навсегда в бессмертие. На самом деле существование прекрасно только тогда, когда оно конечно. Вся прелесть в том, чтобы была возможность ценить каждое мгновение как последнее, знать, что оно неповторимо, что ещё миг и оно уйдёт безвозвратно. Там в бессмертии всего этого не будет. Я научился всему, что может уметь человек в настоящей жизни, за предоставленное мне время. Я черпаю знания из снов, мыслей, молитв, желаний. Я могу всё, что может каждый из вас и гораздо больше. У тебя столько времени, чтобы придумать выход из данной ситуации, прервал монолог пограничник Атёма. Ну выдумай какую-нибудь машину времени, вернись, всё исправь, до да глупости всё это. Никаких управляемых путешествий во времени быть не могло, не может и никогда не будет возможным. Хотя бы потому, что если это кто-то сделает возможным, то мы бы уже это знали. Это сразу было бы известно во всех временах, и в нашем в том числе. И вот я многое познал и многое могу, кроме самого главного. Для чего оно? Это бесценное бессмертие, если тебе не с кем его разделить. Ну а почему ты, например, не взял туда Дашу? Понял, интересовалась Зинаида. Чтобы ее обречь на такие же страдания? Ни за что. Я хожу в эту зону омолаживаться. Сотни раз я давал себе за рок, что больше не пойду и умру от старости, если сам предел не погубит меня. Но я хожу, а он не губит. Он постоянно казнит меня, но не дает мне погибнуть. Зона бессмертия манит меня, как наркоман на наркотик. Но наркоман может погибнуть от наркотика, а меня наоборот обрекает существовать. Я не могу противостоять этому. Река зовет меня на тот берег, но я не иду. Пока не иду. Я пообещал себе не привязываться к людям. Очень тяжело терять. Но ну вот опять Даша. Она не первая. но я так хочу, чтобы она была последней, кого я любил. Я так устал. Он присел на большой камень и повторил: "Устал". Сейчас мне было искренне жаль его. Еще некоторое время назад после его рассказа я почти возненавидел его, а сейчас какой же он поистине несчастный! В первый раз в моей памяти я всей души пожелал человеку скорейшей смерти. Он выглядел так молодо, почти мой равесник, но так стар духом. Не хотел бы я себе его участи, потом он резко поднялся. Я не хотел вызвать у вас жалость, сказал он уже другим тоном и тыльной стороной ладони вытер слёзы со щеки Зинаиды. Вы пришли, вам пора. Он указал рукой в сторону стены, обвитой растениям, похожим на лианы. На высоте человеческого роста виднелось круглое отверстие метрового диаметра с оплавленными краями. Я не поверил своим глазам. Этого быть не может. Взглянув на пашку, я понял, что он тоже не находит слов, чтобы выразить своё недоумение. Наконец я произнёс: "Но это же то самое. Это для меня то же самое". Перебил пограничник: "А для вас это выход на ваш предел. Давайте". Зеноида бросилась ему на шею: "Спасибо". "Ну-ну, не плачь", пытался он успокоить её, но и сам еле сдерживал слёзы. Признаться, и у меня в горло подступил ком. Ребята, вы были самым лучшим. Пограничник запнулся, сглотнул, но взял себя в руки. Самым лучшим, что давал мне предел. Он крепко по-мужски обнял пашку, потом меня. Я бы ничего не смог без тебя, повторил я. Для меня было величайшим счастьем быть тебе полезным. Всё, пока. Долгие проводы, лишние слёзы. Он отвернулся и пошёл от нас быстрым шагом. Мы еще некоторое время смотрели ему в спину. Потом Пашка подтянулся, я помог подняться Зинаиде и запрыгнул сам. Прощай, светлая часть предела. Прощайте, ушедшие ребята. Прощай, пограничник. Береги наш предел. Глава тридцать восьмая. Я проснулся и тут же резко сел. Сон. Мне снился сон. Пашка, я еще люди. Он быстро-быстро испарялся из памяти, оставляя обрывки, потом отдельные эпизоды, после только картинки, затем одни чувства, которые тут же испарились. Теперь я помнил лишь сам факт того, что видел сон, длинный, яркий. О чём? Чёрт. Почему-то казалось, что это важно. Я осмотрелся. Так, я не у себя. Где я? Я что, опять куда-то прогуливался во сне? Эта мысль так напугала меня, что я просто спрыгнул с кровати, на которой лежал. Тут же ко мне подошла Ясная. Вальдемар, ты вернулся. Сколько в ее голосе было радости. О чем ты не понял я. Неважно, неважно. Словно напомнил с Ясная. Отдохну? Спросила она Алаского. Дай ладонь. Она соединила наши знаки. Какая-то она странная. Где мы? Наконец я задал тревоживший меня вопрос. Ты у меня? Хранитель перенес тебя спящего. Предел волнуются, чувствуются толчки земли. Совет существующих распорядился всем гидам соединиться со своими пришедшими. Ты вот спал, поэтому тебя принесли. А почему ты сама не пришла ко мне? В комнатах пришедших существующие и гости теряют энергию, медленно, но теряют. Я не знал, насколько ты проспишь, Вальдемар. А энергия нам может ой как пригодиться. Она замолчала и прислушалась. Сейчас опять будет. С улицы донёсся неприятный рокот, пол закачался, всё затряслось. Ясная присела, закрыв голову руками. Я опустился на пол рядом с ней. Ты боишься, скорее, подтвердил, чем спросил я, и приобнял её. Давай будем вместе бояться, вспомнил я фразу из известного мультфильма. И мы боялись вместе. Землетрясение длилось недолго, минут 7, после чего я помог Ясной сесть в кресло и присел сам в соседнее. Я внимательнее оглядел помещение. Небольшая комнатка сразу говорила, что хозяйка тут именно девушка. Чистенько, уютно, как-то по-домашнему ухожено. У мужчин так не бывает. Это уже четвёртые толчки. Ты не слышишь зов в жизнь? Нет, ответил я неуверенно. А что должен? Обычно так трясёт, когда предел просачивается в жизнь. Точно так же было, когда ты ушёл. Поэтому сразу и подняли тревогу. Иначе бы тебя не смогли вернуть целым и невредимым. Время, знаешь ли, не всегда лечит, иногда и калечит. Выходит, что и сейчас кто-то ушёл с предела. Необязательно, хоть и не по своей воле, но ты открыл проход в жизнь. Предел может просочиться в любую минуту, как мёд в трещину кувшина. Хранители всеми имеющимися у нас средствами пытаются этого не допустить. Сейчас жизнь может вытянуть кого угодно, пришедших тянет туда. А не как и я слышит зов? Нет, не всегда. Проявляется необъяснимая, неконтролируемая связь, связь с жизнью, причём связь именно с прошлой жизнью. Пришедшие скорбят о том, что она прошла, тоскуют о ней, о ее неповторимости, и не могут возрадоваться тому, что скоро она наступит снова, даруя им новые шансы и возможности. Ностальгии у них по прошлому. Тут она спохватилась, вспомнив, что я тоже пришедший, и спросила: "А ты чувствуешь это, Вальдемар?". Я немного задумался, прислушиваясь к своим ощущениям. Ничего подобного, нет, ясно. Ты особенный, ты отличаешься от других пришедших на предел. Почему ты так думаешь? Только потому, что я твой пришевший? Нет, к тому же ни одна я так считаю. Ясная посмотрела на меня извиняющимся взглядом, словно предупреждая, что скажет сейчас то, чего бы мне совсем не хотелось от неё услышать. Существующие говорят об этом. В этом мнения всех сходятся, но вот о твоём предназначении идут споры. Никому не дано знать о твоей роли на пределе. Все существующие уверены, что ты несёшь перемены. но вот к хорошему ли или к плохому это вопрос остается только ждать информация меня действительно шокировала я не готов стать героем ни отрицательным ни положительным с чего они взяли что я особенный это все потому что маменька удосужилась пригласить меня в жизнь зачем возлагать на меня какую-то непонятную ни мне ни кому либо другому миссию я не желаю брать на себя ответственность за перемену на пределе я не обязан и не вправе Но после услышанного ко мне само собой пришло чувство необходимости что-то предпринять во благо сохранения таинств предела. Может всем пришедшим стереть память и отправить в жизнь, чтобы приблизить этот процесс к более естественному, чтобы их не тянуло туда? Внёс я предложение. С теми пришедшими, которые хотя бы год на пределе уже так и поступили, но остальных пока нельзя. Вот ты готов помнить себя с двухмесячного возраста? Если пришедших затянет жизнь, что тогда? Тогда Вальдемар начнется череда парадоксов. Один будет порождать другой, а тот следующий. Очень трудно прекращаемые явления. Такое случается, может, раз в две тысячи лет. Человечество не может объяснить парадоксы. На этом строятся целые религии. Работенки, хранителям, ты подкинул достаточно. И она обвиняет меня. Черт. Пойдем на место встреч, ясно? Ребята, наверное, там. Пошли. Только от меня не на шаг, пришедший Вальдемар. Ее голос был необыкновенно строгим. Мною командует девчонка. Все мое существование противилось этому, но это ведь я сам поспособствовал такому раскладу вещей. А она мне очень нравилась. Люблю ли я ее? Я не поднимал этот вопрос даже для себя самого. Если это любовь, то бессмысленная, пустая, не имеющая никаких перспектив. Зачем поощрять в себе это чувство, если его невозможно реализовать? Зачем приносить бессмысленную жертву, пусть останется всё на уровне влюблённости. Миновав в молчании несколько коридоров с переходами, мы оказались на месте встреч. Здесь были не все, кого я хотел бы видеть. Где Пашка? Спит, поинтересовался я у Вадима Высвободив, уяснив свою руку для приветствия с ним и его гидом. Мы думали вы вместе, где-то ответил он, и Санька нет. Наверное, спят, решил я, нашли время. Да нет, вон гид Паша, спроси у него. Паха должен быть где-то тут. Сейчас без гидов нельзя. Мы с Ясной направились к гиду Паше. Вот и пришедший Вальдемар Пашкин хранитель сам повернулся к нам. Он был очень озабочен. Ясная, девочка, погуляйте немного. Мы похитим вашего пришедшего на некоторое время. Его требует совет существующих. Я пойду со своим пришедшим. Он ещё слаб и нуждается в присутствии гида, настойчиво произнесла Ясная. Я молчал, меня вообще никто ни о чём не спрашивал. Мне было совсем не интересно, зачем они меня делят. Наверное, чтобы выяснить моё предназначение на пределе, который якобы существует. Кто его придумал и главное, зачем? Я наблюдал за развитием событий со стороны. В данный момент меня больше волновало местонахождение Павла и Сашки. Я беру вашего пришедшего под свою ответственность, как существующий хранитель. Вы не сможете дать ему энергии, опоралось ясное Я действую в интересах сохранения тайнства предела. Вы понимаете, что это превыше всего на пределе, в том числе и превыше пребывания здесь пришедшего, даже такого пришедшего, как ваш. И я, как существующий, приказываю вам, гостья, отпустить со мной пришедшего Вольдемара, произнёс он тоном, не терпящим даже намёка на возражение. Ясно и капризно надула губки и, отходя в сторону, сказала официально: "Иди, пришедший Вольдемар". Тебя требует совет существующих на пределе. Это величайшая честь для пришедшего. Я видел, как отворачиваясь от меня, она вытерла наполненные слезами глаза. Почему она плачет? Из-за этого маленького поражения, которое она потерпела в споре с существующим хранителем? Да проигрывать достойно она совсем не умеет. Пойдём, пришедший, Владимир беспокойно сказал отвоевавший меня хранитель. На совете молчи, пока тебя не спросят. А Паша где? За этим я тебя и веду на совет существующих. С этими словами он вошёл в громадную пятиметровую, украшенную искусной резьбой и ковкой дверь, которая, несмотря на всю свою массивность, как бесшумно открылась перед нами, так легко и бесшумно закрылась за нашими спинами. Я последовал за ним. Наши шаги эхом отразились от стены и потолка. Похоже, что эхо это неотъемлемый атрибут предела. В жизни оно является большей редкостью, чем здесь. Совет существующих состоялся в бесконечно высоком круглом зале. Самих избранных существующих было немного, человек 20. Они сидели полукругом напротив двери, которая сейчас находилась за нами. Гит Паши встал со мной в середину зала, в центре обозначенного на каменном полу неизвестного мне знака. Я ожидал официальных речей и с обвинениями в свою адрес и приговором, но ничего подобного не случилось. Этот пришедший сам того не желая нарушил тайность у предела, открыв проход в жизнь, сообщил пашин хранитель. Стой у меня за спиной и держа меня за плечи. Мой пришедший Павел затянут жизнью. Я напрягся и вздрогнул. Мне крепко сжали плечи пальцы существующего хранителя, продолжающего говорить. Пришедший существующего дара тоже затянут в жизнь. Ситуация выходит из-под контроля. существующий и бывающий в жизни доложил, что оба затянутых пришедших пока не погибли, значит они молчат о пределе. Но расчеты показывают, что возвращение их на предел невозможно обычным способом. Он сделал паузу и, вытирая под салба, добавил: они погибнут. Пришедшие в жизни долго не протянут без энергии знаков. Как вам известно, идентичные знаки действуют. только находясь вместе в одной стадии великого цикла. Пришедшим в жизни нужны их гиды, подвёлны ток сказаному. Такое уже случалось. Встал глубокий старец с длинной белой бородой, доходящей ему до кончиков пальцев, опущенных вдоль тела рук. Он говорил медленно и тихо, и эхо, не слыша его слов, молчало. Что предлагаешь ты, существующий хранитель, гид пришедшего Павла? Существующий опыт Я прошу совет существующих позволить мне войти в жизнь. Существующий бывающий сможет вернуть моего пришедшего только когда наши знаки соединятся в жизни. Это исключено, существующий хранитель сказал столиц атривеста. Это повлечет за собой еще большие парадоксы. Раньше предел позволял за тянутым в жизнь пришедшим погибать и улаживать последствия здесь на пределе. И вам, как хранителю предела, должно быть совестно, что вы предлагаете поставить его под ещё большую угрозу, чем есть. Я говорю сейчас не как хранитель, а как гид, мой пришедший в опасности. И я не считаю, что моё появление в жизни причинит пределу какой-либо вред. Я наоборот попытаюсь предостеречь своего пришедшего от необдуманных поступков. Я слушал этот спор молча, как мне и было сказано. Пашка может погибнуть и эти существующие так легко об этом рассуждают. Я хотел бежать туда, чтобы помочь ему, я хотел поддержать его. А почему Асаньки ничего не говорят? Я видел его гида Дара, но он молчал о своем пришедшем. Встал существующий интеллект молодой мужчина в очках с тонкой золотистой оправой. Хранитель, ты никогда не был в жизни. Там другой уровень ориентиров, там иная мера всего. Бывающий не сможет сопровождать тебя. Он бывает в жизни не более 5 минут подряд, иначе он утратит способность там бывать, и мы потеряем связь с жизнью. А она нам нужна для сохранения тайнств в пределе, для сведений, для нашей обороны при необходимости. Бывающий может только провести тебя в жизни и вывести из неё. Тебе самому нужен будет гид в жизни. Поэтому я и привёл пришедшего Вальдемара. Он был там и смог вернуться. Он открыл этот проход, ему и закрывать его. Существующим на пределе известно о великой роли этого пришедшего, возможно, в этом и есть его предназначение. А что скажет на это сам пришедший Вальдемар, спросил существующий интеллект. Мне дали слово, а что сказать? У меня выбор может быть только один, и я изначально для себя уже всё решил. И я согласен с существующим хранителем гидом пришедшего Павла. И я в этом совершенно не сомневался, пожал мне руку Пашкин гид. Совет, позвольте мне участвовать в этом, наконец сказал гид Саша. Мой пришедший тоже там и нуждается во мне. Это будет уже целая экспедиция, поднялась существующая история высокого благородного вида женщина. Кроме того, продолжал хранитель, нам необходим там гид пришедшего Вальдемара. Нет, это был принимающий. Не смейте её втягивать в это. она гостья, она девочка, вы существующие вернетесь оттуда при любом исходе событий, а она, давайте спросим у нее, предложила история. Приглашенная на совет Ясная выслушала все сначала и произнесла: если совет примет решение за, то я согласна. Я гид и мой долг велит мне быть с моим пришедшим. Ты не должна, вмешался было принимающий, но началось голосование. Кто из существующих был за молча вставали по правую руку хранителя, кто против по левую. Голоса разделились. Остался на месте один принимающий. До конца голосования нельзя было ничего говорить. Он встал, направился к нам и сделав был шаг к левой стороне, все-таки встал справа, обняв Ясную. Решено большинством. Пронеслось эхо, раскатившись по потолку и стенам. Глава тридцать девятое. Я, ясное существующее хранители дар отправились забывающим готовиться к переходу. Сейчас в жизни там, где наша пришедший вечер, нам надо попасть туда по темноте. Торопливо говорил существующий бывающий. Проход открыт здесь. Он указал на обыкновенно графической карте измятой и потертой. Мой родной город, что меня совсем не удивило. Они оба там, но не вместе. По моим данным, они поссорились. Будьте с ними предельно осторожны. Жизнь накладывает свои отпечатки. На пределе нет пороков, а жизнь есть жизнь. Он давал множество ЦУ, нужных и абсолютно бесполезных готовее амуницию к переходу. Небольшие рюкзачки, часы, карты, фонарики, справочники, деньги. Этот бывавший довольно запаслив в свои визиты в жизнь, он не тратит попусту, прихватывая сувениры. Что касается пришедших и гостей, Живым вы заметны только в темноте, на свету вас не видно. Также не видны ваши вещи с предела, если они находятся с вами. Слышать вас будет только тот, к кому вы обращаетесь. Существующие появятся в жизни в своём обычном виде. Живым их будет сложно отличить от себя. Это могут только профессионалы, профи. Их довольно немного, но они уже зафиксировали протечку предела и будут искать в жизни и вас, и уже ищут попавшихся туда пришедших Павла и Александра. Главное, пришедшим не смотреть им в глаза, существует опасность гипноза. Существующие и гости тоже способны гипнотизировать живых, но только не профи. Это примите к сведению только для крайних случаев, так как отнимает массу энергии, а пополнять вам её там негде. Проход будет открыт, напоминаю ещё раз, в течение 2 недель. На этот период энергии вам должно хватить, но тратить её зря всё равно не стоит. Очень много её требуется на сам переход из предела в жизнь и обратно. Будьте готовы к тому, что могут вернуться не все. Если вы не успеете вернуться на предел до закрытия прохода, то все пришедшие погибнут, а гидов я смогу забрать. Он говорил быстро и много, стараясь уложиться как можно в меньший период времени. Возьмите свои трубки и тем пришедшим захватите. Фонарики в жизни светят, а не темнят. Стараться не творить парадоксов, в общем, людей не удивлять и не пугать ради забавы. Всё это отражается здесь на пределе довольно негативно. Только необходимость и всё, ничего лишнего. Пришедшие также будут засыпать, как на пределе, но внезапно. Там нет такой чувствительности. пить и есть можно, но не обязательно, как и здесь. Я не знаю, как долго продлится эта миссия, поэтому договоримся. С каждым наступлением темноты вы встречаетесь в условленном месте, скажем, вот здесь. Он ткнул теперь в более подробную карту. Это кладбище. Оно за городом. Если там вашу встречу даже кто-нибудь из живых заметит, то сошлются на больное воображение, обусловленное спецификой места. Так. Да. Знаки пришедших могут печеи становиться видимыми для живых. Главное не говорить о пределе. Вот, он протянул мне баночку с противной зелёной гадостью. Что с этим делать, пришедший Вольдемар ты уже в курсе? Так. Ещё чуть не забыл. Вы все можете отражаться в зеркалах, так что аккуратней. Теперь снаряжение. Вот, держите. Это для гидов. Бывавший выдал Ясный Хранителю удар кнуты, которую я уже имел честь видеть в действии. Надеюсь, все знают, как это действует. Он глянул на Ясную. "Да, не сомневайся, Бывавший", ответила Ясная вежливо, но твёрдо. Она была полна решимости. "Нам придётся с кем-то драться", поинтересовался я. "Возможно и нет, возможно и придётся". "В жизни предостаточно зла", сказал Бывавший и продолжил свою лекцию. Вас будут сопровождать совпадения, множество совпадений. Это одно из побочных явлений. Удивляться не стоит, потому что вы сейчас принадлежите пределу. Связь с пределом будет оберегать вас от встреч с людьми, с которыми вы вместе жили, встречались в своей прошлой жизни. Но вы не должны специально искать этих встреч и провоцировать их. Это очень чревато негативными последствиями. Он пристально посмотрел на меня и продолжил: Если чего-то хотите коснуться, используйте сначала только левую руку. Знак убережёт вас от вирусов в жизни, и только после этого действуйте правой. А начинать правой у вас всё равно не получится. Это касается пришедших и гостей. И наконец, все, кроме существующих, могут погибнуть. В жизни они менее защищены от смерти, нежели на пределе. Я не смогу бывать в жизни, пока там находится существующее. Смогу вернуть гидов на предел только при следующих условиях. Во-первых, если они соединяют знаки со своим пришедшим и возвращаются вместе. Во-вторых, если их пришедший погибает, Пришедший не может вернуться на предел без гида, потому что на пределе он всё равно погибнет без энергии знака гида. Соответственно, на пределе я получаю сигнал только когда соединяются знаки или когда погибает пришедший. Если кто-то не хочет рисковать, то сейчас самое время передумать участвовать. Мы с ясно переглянулись и по взгляду друг друга поняли, что никакие силы нас уже не остановят. Я вижу, морально все готовы, кинул бывающий. Идите за трубками, через 3 минуты сбор на месте встречи. На месте встречи нас впихнули в комбинезоны, похожие на целлофановые, объяснив, что они облегчат переход и пригодятся в жизни, так как обладают комплексом защитных свойств. С нами пришёл проститься, похоже, весь предел. Яблоку негде было упасть. Я ощущал себя не больше и не меньше национальным героем. Одни глаза смотрели на нас с завистью, другие с опаской, но равнодушных не было. Кто-то плакал. В один пожал майю целофановую руку Дина поцеловало в щеку. Верните их, они тут нужнее, а главное, вернитесь сами, сказала она искренне. И мы отправились на улицу. Дальше место встреч нас никто не провожал. На пустынные улицы стоял неприятный шум. Едва мы успели сделать несколько шагов, как почувствовали мощный толчок, который свалил нас с ног. Жизнь звала нас, а предел не хотел отпускать. Их противодействие отражалось на всём. Держитесь друг друга, перекрикивал шум бывающий. Нам надо переходить вместе. Толчок повторился с удвоенной силой. Я никогда не видел землетрясений, но то, что творилось сейчас, меня подвергало в животный страх. Мне хотелось спрятаться, зарыться в землю, раствориться в ней, но бросив взгляд на ясную, я устыдился своей слабости. Я знал, что она ужасно боится, но страх её выказывали только плотно сжатые губы. Мы полупалзли забывающим, казалось, что целую вечность, я перестал считать толчки. Кругом стояла пыль, забивая нос, рот, глаза. Высота привлекала взгляды, мы замерли. Небо вспыхнуло пронзительно синим пламенем, загоревшись белым и постепенно начало темнеть, словно тая и плавясь. Одно изнежно-голубого превращалось в лазурное, потом в синее, тёмно-синее, фиолетовое, наконец, в чёрное. На этом фоне дрожа и нерешительно появилась еле заметная радуга. Мышцы каменели от мистического ужаса. В разных частях неба вспыхивали частые молнии. Грома как такового не было, стоял постоянный рокот. Радуга становилась всё более отчётливой, начинала резать глаза. Наконец, достигнув апогея яркости, она оторвалась от земли, её основания соединились, образовав тарическую фигуру, которая начала вращаться в разных плоскостях. От этого чирующего зрелища трудно было оторвать взор. Не это ли вершина красоты природных аномалий? Скорость вращения увеличивалась, и скорость биения сердца увеличивалась. Наступил момент, когда вращающаяся окружность не стала успевать сама за собой и, свернувшись, образовала знак бесконечности. И это было чудо. Земля пошла мелкими трещинами, стала мягче. "Все ко мне", скомандовал бывавший Мы окружили его плотно сбившись в кучку и взявшись за руки. Мне казалось это какой-то давно забытой детской игрой. Воронка начала засасывать нас, и ясным попыталась соединить наши знаки, но я не позволил ей этого сделать. Ей ещё пригодится её энергия, а я и так смогу, ведь смог же в прошлый раз. Я крепко-крепко обнял её, чувствуя, как почва уходит из-под ног. Мы давно отпустили руки наших спутников и сейчас чувствовали только друг друга. Прости, прости меня, шептал я одними губами, хотя знал, что Ясная не может слышать меня в таком шуме. Я словно не на роком целовал ее шею и в который раз мысленно проклинал себя за то, что выбрал ее своим гидом, тем самым подвергая ее таким опасностям. Нас накрыло, с головой дышать стало нечем. Все, вот она, жизнь. Открыв глаза, я сел и обнаружил, что я на кладбище. Ясно лежала рядом тяжело душа, из носа и изо рта у нее текла кровь. Она была без сознания. Называли справа наши спутники. Они быстрее нас очухались и уже начали искать. Голосов было только два: Хранитель и Дар. Значит, бывающий уже вернулся на предел. Я взял ясную на руки и пошел на зов. Я шел вниз по тропинке, огибая могилы. Страшно не было. Чего уже бояться? Я вдыхал и вдыхал этот воздух и не мог надышаться им. Он был сырым, пах прелыми прошлогодними листьями. Наверное, недавно прошел дождь, а на пределе ни разу не было дождей. Наконец-то раздался рядом голос хранителя. Что с ней? Принял он ясную из моих рук. Общими усилиями мы привели ее в сознание, сняли эти дурацкие комбинезоны, сложили каждый в свой рюкзачок, еще пригодятся. И чтобы обсудить план дальнейших действий, сели за столик у одной из могил, служившей последним пристанищем какой-то старушке. Теперь от меня ждали предложений, а более других знал это место. Жизнь. Я нервно постучал по столешнице пальцами, сложенными в замок, и начал: "Александр и Павел не вместе, значит и нам стоит разделиться для ускорения поисков". "Ничего не выйдет", возразил Дар. "Я никогда не был в жизни один, ни только никого не найду, но сам затеряюсь". как в воду глядел. Нет, сказал Ясный. Вальдемар прав, нам надо разделиться. Если ты डर боишься, то можешь пойти с пришедшим, а я пойду с существующим. Меня, признаться, не вполне устраивал такой расклад. Я, конечно, предпочёл бы лучше действовать в паре с Ясным, но было много но. Мне всё равно, с кем идти, главное скорее найти их, сказал хранитель и поднялся с земли. Я пойду, пройдуся, осмотрюсь немного, а вы тут как решите, так и будет. Хорошо, ты пойдёшь со мной, Дар. А ты, ясное, пойдёшь с хранителем. С ним ты будешь в большей безопасности, нежели со мной. Мы здесь не для обеспечения моей безопасности, Вальдемар. Кому из нас кого придётся ещё защищать, покажет жизнь. Но я всё-таки думаю, это предложенное тобой решение правильное. Я тоже когда-то жила и должна ориентироваться в жизни. Будем поддерживать связь по трубкам. Кстати, надо проверить, как они здесь работают. Только я это сказал, моя трубка запищало. От неожиданности мы все вздрогнули. Среди ночной кладбищенской тишины этот звук был так неуместен, а она всё пищала и пищала. Наконец я вышел из ступора. Кто бы это мог быть здесь? Слушай, Вальдемар, тебе надо кое-что увидеть. Услышал я голос хранителя. Это он. Я облегчённо вздохнул. Что там ещё? Где вы? Метров 50 вверх поднимись, я тебя встречу. Он отключился. Мы решили идти втроём. поднявшись по дорожке, петлявшей среди могил, 50 м по бугру, мы поравнялись с хранителем. Он молча взял меня за руку и подвёл к довольно свежей могиле. С памятника смотрел на меня я. Это была моя могила. Свежие цветы, четыре гвоздики, значит, меня вспоминают. В горло подкатил ком. Я попытался сглотнуть его. Ничего не получилось. Только не слушающийся меня тихий стон. Сорвался с губ. Ясная взяла меня под руку. Несколько минут мы стояли молча. Потом она спросила, опустив глаза: "Ну что ты? Ты ведь знал? Не думал, что смогу когда-нибудь постоять у своей же могилы", произнес я, срывающимся от волнения голосом. О чем ты плачешь? Страшно, больно. Словно попрощался я с собой навсегда. Сейчас и здесь. Словно похоронил я кого-то самого главного в своей жизни. Понимаешь? Этот человек был со мной всегда, с рождения до смерти. Он всегда понимал меня, жил моими сомнениями, удачами, провалами и мечтами. Тебя помнят, по-прежнему любят. Для себя ты себя ещё не потерял. И когда придёт срок, потеряешь быстро и безболезненно. Твой уход из жизни уже оплакали. Что твоя жизнь для других? Это память о тебе. Они помнят твои улыбки, смех, голос. Они хранят их в своих душах. Ты жив в их сердцах. Пойдем. Наверное, зря я это. Смутился хранитель. Да, действительно. Спохватился я. Пора действовать. Куда бы ты пошел, Вольдемар? Выдай себе лишний денек жизни, спросил Сашкин гид. Да уж здесь бы не задерживался. Я бросил последний взгляд на свою могилу и, собравшись силами, отвернулся. Пожалуй, в какой-нибудь ночной клуб. Сколько у нас сейчас времени? Час 15 ночи, посмотрел он на часы ясные. Самое то. Значит, разделяемся, как договорились, спросил хранитель. "Решено", подтвердил Дар. Я разослал на столике карту. "Вот, вы вдвоём двигайтесь от центра в западную сторону", поднял я голову и посмотрел на ясного хранителя. Сердце ревностно сжалось, но не время для эмоций, тем более таких низменных. Я снова склонился над картой и продолжил. "Мы пойдём напротив к востоку". Созваниваемся по необходимости. Пашкина трубка у вас, Сашкина у нас. Сначала до утра пробиваем ночные клубы. Они могут спать, на это обращать внимание. Существующие без проблем могут общаться с живыми. Необходимо интересоваться всеми странностями, произошедшими за последние сутки. Если не найдём пацанов раньше, то встречаемся в 8:00 вечера здесь, у моей могилы. Сверим часы. Я свернул карту и мы начали вереницы спускаться все по той же кладбищенской тропинке к выходу с кладбища. Последний приют, а последний ли? Перед самым спуском к центральной трассе мы остановились. Береги себя, мой пришедший, повернулся ко мне ясно и поправил оборот моей рубашки. Береги себя, мой гид. Я провел тыльной стороной кисти по ее щеке. Если узнаете что-нибудь о Паше, сообщайте сразу, пожалуйста.